Глава 6. Перед нами целый круг вопросов. Это вопросы об авторитете, дисциплине и свободе в семейном коллективе. В старое время вопросы эти разрешались при помощи пятой заповеди «Чти отца твоего и матерь твою, и благо тебе будет, и долголетен будешь и на земле». Заповедь правильно отражала отношения в семье, почитание родителей действительно сопровождалось получением положительных благ, Разумеется, если родители сами обладали такими благами. А если не обладали, то в запасе оставалось Царствие Небесное. В Царстве Небесном блага были эфемернее, но зато лучше по качеству. На всякий же случай, Пятая заповедь допускала получение благ иного порядка. Благ со знаком минус. На уроках Закона Божия батюшки особенно подчеркивали этот вариант, который звучал приблизительно так. «Чти отца твоего и матерь твою, а если не будешь чтить, за последствия не отвечаем». Последствия приходили в виде ремешка, палки и других отрицательных величин. Батюшки приводили исторические примеры, из которых было видно, что в случае непочтения к родителям или к старшим Господь Бог не склонен к мягкотелости. Хам за непочтение к отцу поплатился очень серьезно за счет всех своих потомков, а группа детей, посмеявшихся над пророком Елисеем, была растерзана волчицей. Хам – персонаж Ветхого Завета, известный своим непочтением к отцу Ною. Рассказывая о таком ярком проявлении Господней справедливости, батюшки заканчивали. Видите, дети, как наказывает Господь тех детей, которые непочтительно ведут себя по отношению к родителям или старшим. Мы, дети, видели. Божеский террор нас не очень смущал. Господь Бог, конечно, был способен на все, но что волчица приняла такое активное участие в расправе, нам что-то не верилось. Вообще, поскольку пророки Елисея и другие важные лица встречались с нами редко, мы не могли бояться небесного возмездия. Но и на земле было достаточно охотников с нами расправляться. И для нас пятая заповедь, освященная Богом и Его угодниками, была все-таки фактом. Так из Господней заповеди вытекал родительский авторитет. В современной семье иначе. Нет пятой заповеди, никаких благ никто не обещает, ни со знаком плюс, ни со знаком минус. А если отец в порядке пережитка и возьмется за ремешок, то это будет все-таки простой ремешок, с ним не связана никакая благодать, а объекты порки ничего не слышали ни о почтительном хаме, ни о волчице, уполномоченной Господом. Что такое авторитет? Поэтому вопросы многие путают, но вообще склонны думать, что авторитет дается от природы. А так как в семье авторитет каждому нужен, то значительная часть родителей вместо настоящего природного авторитета пользуются суррогатами собственного изготовления. Эти суррогаты часто можно видеть в наших семьях. Общее их свойство в том, что они изготавливаются специально для педагогических целей. Считается, что авторитет нужен для детей, И в зависимости от различных точек зрения, на детей изготовляются и различные виды суррогатов. В педагогической относительности и заключается главная ошибка таких родителей. Авторитет, сделанный специально для детей, существовать не может. Такой авторитет будет всегда суррогатом и всегда бесполезным. Авторитет должен заключаться в самых родителях, независимо от отношения к детям. Но авторитет вовсе не специальный талант. Его корни находятся всегда в одном месте. Поведение родителей, включая сюда все отделы поведения, иначе говоря, всю отцовскую и материнскую жизнь, работу, мысль, привычку, чувство, стремление, невозможно дать транспарант такого поведения в коротком виде. Но все дело сводится к требованию. Родители сами должны жить полной сознательной и нравственной жизнью гражданина советской страны. А это значит, что и по отношению к детям они должны быть на какой-то высоте, на высоте естественной человеческой, а не созданы искусственно для детского потребления. Поэтому все вопросы авторитета, свободы и дисциплины в семейном коллективе не могут разрешаться ни в каких искусственно придуманных приемах, способах и методах. Воспитательный процесс есть процесс, постоянно длящийся, и отдельные детали его разрешаются в общем тоне семьи, а общий тон нельзя придумать и искусственно поддерживать. Общий тон, дорогие родители, создается вашей собственной жизнью и вашим собственным поведением. Самые правильные, разумно продуманные педагогические методы не принесут никакой пользы, если общий тон вашей жизни плох. И наоборот, только правильный общий тон подскажет вам и правильные методы обращения с ребенком, и прежде всего правильные формы дисциплины, труда, свободы, игры и авторитета. Отец приходит с работы в пять часов, он электромонтер на заводе. Пока он стаскивает тяжелые пыльные и сапоги, четырехлетний Вася уже сидит на корточках перед отцовской кроватью, кряхтит по-стариковски и пялит в темную площадку пола озабоченные серые глазенки. Под кроватью почему-то никого нет. Вася беспокойно летит в кухню, быстро топает в столовой вокруг большого стола и цепляется ножками за разостланную в комнате дорожку. Через полминуты он спокойной деловой побежкой возвращается к отцу, размахивает парой ботинок и гримасничает на отца милыми чистыми щечками. Отец говорит, спасибо, сынок, а дорожку все-таки поправь. Еще один рейс такой же деловой побежки и порядок в комнате восстановлен. Вот это ты правильно, говорит отец и направляется в кухню умываться. Сын с трудом тащит за ним тяжелые сапоги, И с напряжением поглядывает на встречную дорожку. Но ничего, это препятствие миновали благополучно. Вася ускоряет бег, догоняет отца и спрашивает. А трубу принес? Для паровоза трубу принес? А как же, говорит отец. После обеда начнем. Васе повезло в жизни. Родился он в послеоктябрьское время. Отец попался ему красивый. Во всяком случае, Васе он очень нравится. Глаза у него такие же, как у Васи. Серый, спокойный. Немного насмешливый, а рот серьезный и усы приятные. Хорошо провести по ним одним пальцем. Тогда каждый раз неожиданно обнаруживается, что они шелковистые и мягкие. А чуть отведешь палец, они прыгают, как пружинки, и снова кажутся сердитыми и колючими. Мать у Васи тоже красивая, красивее, чем другие матери. У нее теплые нежные щеки и губы. Иногда она как будто хочет Васе что-то сказать, посмотрит на Васю, и губы ее чуть-чуть шевельнутся. И не разберешь, улыбнулась мать или не улыбнулась. В такие минуты жизнь кажется Васе в особенности прекрасной. Есть еще в семье Назаровых Наташа, но ей только пять месяцев. Надевать утром ботинки – самое трудное дело. Продеть шнурок в дырочку Вася умеет давно. Но когда шнурок прошел уже все дырочки, Вася видит, что получилось неладно. Вася переделывает. И смотришь, получилось правильно. Тогда Вася с симпатией посматривает на башмак и говорит матери. «Завязай!» Если дело сделано верно, мать завязывает, а если неверно, она говорит «Не так. Что же ты?». Вася бросает удивленный взгляд на башмак и вдруг видит, что действительно не так. Он сжимает губы, смотрит на башмак, сердито и снова принимается за работу. Спорить с матерью Васи не приходит в голову. Он не знает, как это делается. «Теперь и так? Завязай!» Мать становится на колени и завязывает, а Вася хитро посматривает на другой башмак и видит ту первую дырочку, которую он сейчас наладит конец шнурка. Умываться Вася умеет, умеет и зубы чистить, но и эти работы требуют массы энергии и пристального внимания. Сначала Вася измазывается мылом и зубным порошком до самого затылка, потом начинает создавать лодочку из маленьких неловких рук. Лодочку ему удается сделать, удается набрать в нее воды, но пока он поднесет лодочку к лицу, ладони выпрямляются раньше времени, и вода выливается на грудь и живот. Вася не смывает мыло и зубной порошок, а размазывает их мокрыми ладонями. После каждого такого приема Вася некоторое время рассматривает руки и потом снова начинает строить лодочку. Он старается натереть мокрыми ладонями все подозрительные места. Мать подходит без лишних слов, овладевает ручонками Васи ласково, но сильно наклоняет его голову над чашкой умывальника и бесцеремонно действует на всей территории Васиной мордочки. Руки у матери теплые, мягкие, пахучие. Они сильно радуют Васю, но все же продолжает его беспокоить неосвоенная техника умывания. Из этого положения есть много оригинальных выходов. Можно и покапризничать, по-мужски запротестовать «я сам», можно и молчанием обойти инцидент. Но лучше всего засмеяться и, высвободившись из рук матери, весело поблескивать на нее мокрыми глазами. В семье Назаровых последний способ самый употребительный, потому что люди, они веселые ведь капризы тоже не от Бога приходят, а добываются житейским опытом. Пересмеявшись, Вася начинает мыть зубную щетку. Это самая приятная работа. Просто поливая щетку водой, теребишь ее щетину, а она сама становится чистой. На сером сукне в углу столовой расположилось игрушечное царство Васи. Пока Вася надевает башмаки, умывается, завтракает. В игрушечном царстве царит тишина и порядок. Паровозы, пароходы и автомобили стоят у стены, и все смотрят в одну сторону. Пробегая мимо них по делам, Вася на секунду задерживается и проверяет дисциплину в игрушечном царстве. За ночь ничего не случилось, никто не убежал, не обидел соседа, не нассорил. Это потому, что на сторожевом посту простоял деревянный, раскрашенный Ванька-встанька. Устаньки широкощёкое, лупоглазое лицо и вечная улыбка. Станька давно назначен охранять игрушечное царство и выполняет эту работу честно. Вася как-то спросил у отца, он не может спать? А отец ответил, как же ему спать, когда он сторож? Если он честный сторож, должен сторожить, а не спать. А то он заснет, а у него автомобиль выведут. Вася тогда с опаской смотрел на автомобиль и с благодарностью на сторожа. И с тех пор регулярно ставит его на посту, когда сам уходит спать. В настоящее время Вася не столько боится за автомобиль, сколько за дорогой набор очень важных вещей, сложенных в деревянной коробке. Все эти вещи назначены для постройки главного дома в игрушечном царстве. Здесь есть много деревянных кубиков и брусочков, серебряная бумага для покрытия крыши, несколько пластинок целлюлоида для окон, маленький красивый болтик с гаечкой, назначение которого еще не установлено. Кроме того, проволока разная, шайбы, крючочки, трубки и несколько штук оконных переплетов, вырезанных из картона с помощью матери. Сегодня у Васи план перевести строительные материалы к месту постройки, в противоположный угол комнаты. Еще с вечера он был обеспокоен недостатком транспорта, нельзя ли использовать пароход. Отец этот вопрос проконсультировал. «Речка нужна для парохода. Ты же видел летом?» Вася что-то такое помнит. Действительно, пароходы плавают по речке. У него мелькнула идея провести речку в комнате. Но Вася только вздохнул. Мама ни за что не позволит. Недавно она весьма отрицательно отнеслась к проекту устроить для парохода пристань. Сама же дала Васе жестяную коробку, а когда он налил в нее воды, осудила. Твоя пристань протекает. Смотри, грязь какую развел. Теперь коробка наполнена песком и предназначается для парка. Саженцы уже на месте, целую ветку сосны принес для этого отец. Вася спешит завтракать. Работы, заботы, столько, что некогда чашку кофе выпить. И лицо Васи все поворачивается к игрушечному царству. Мать спрашивает, будешь дом строить сегодня? Нет, буду ездить. Возить буду, туда. Вася показывает на строительную площадку и прибавляет. Только не запачкают ты не бойся. Собственно говоря, не столько боится мать, сколько сам Вася. Строительство очень грязное дело. Но если напачкаешь, уберешь, — говорит мать. Такой неожиданный поворот в условиях строительства переполняет Васю энергией. Он забывает о завтраке и начинает сползать со стула. — Вася, чего это ты? Допивай кофе. Нельзя оставлять в чашке. — Это верно, что нельзя. Вася быстрыми глотками приканчивает чашку. Мать следит за ним и улыбается. — Не успеешь, что ли? — Куда тебе спешить? — Надо спешить, — шепчет Вася. Он уже в игрушечном царстве. Прежде всего он снимает с поста Ваньку встаньку. Давно мать сказала ему. «Твой сторож день и ночь на ногах. Куда это годится? Он тоже отдыхать должен. Ты ведь каждую ночь спишь?» Действительно, как это Вася выпустил из виду охрану труда. Но это упущение было давно. Сейчас Вася запихивает встаньку в старый картонный домик и придавливает его голову каким-то строительным материалом. Встанька топорщится и вырывается из рук. Но мало ли чего. Первое дело дисциплина. А в выходной день... Когда отец дома, Станька целые сутки дрыхнет в домике, а на посту стоит фарфоровый человечек в розовой тирольке. Этот парень, хотя и мамин подарок, а работник плохой, все с ног валится. Недаром отец сказал о нем, в шляпе, которой лодырь, видно. Вася поэтому его не любит и старается обойтись без его работы. Первой общественной нагрузкой Васи были отцовские сапоги и ботинки. Родители дают Васе и другие поручения. Принести спички, поставить стул на место, поправить скатерть, поднять бумажку. Но это все случайные компании, а сапоги и ботинки – постоянная работа, долг, о котором нельзя забыть. Один только раз, когда в игрушечном царстве произошла катастрофа, отвалилась труба от паровоза, Вася встретил отца с аварийным паровозом в руках и был настолько расстроен, что забыл об отцовских ботинках. Отец рассмотрел паровоз, покачал головой, причмокнул и до конца понял Васина горе. «Капитальный ремонт», — сказал он. Эти слова еще больше потрясли Васю. Он прошел за отцом в спальню и там грустно всматривался в паровоз, боком улегшийся на кровати. Но вдруг его поразила непривычная тишина в спальне. И в тот же момент он услышал насмешливый голос отца. «Паровоз выходит без трубы, а я без ботинок». Вася глянул на его ноги, залился краской и мгновенно забыл о паровозе. Он бросился в кухню, и скоро положение было восстановлено. Отец, улыбаясь, как-то особенно посматривал на Васю. Вася потащил в кухню его сапоги и вспомнил о паровозе только тогда, когда отец сказал «Я тебе другую трубу принесу, крепкую». Когда Васе исполнилось шесть лет, отец подарил ему большую коробку, наполненную кубиками, брусками и кирпичиками, балками и другими материалами для постройки. Из этого можно было строить настоящие дворцы. В коробке была и тетрадка с рисунками дворцов, которые нужно было строить. Из уважения к отцу и его заботе Вася уделил коробке большое внимание. Он добросовестно рассматривал каждый рисунок и, терпеливо вытягивая губы, разыскивал нужные детали, чтобы сложить здание по данному проекту. Отец что-то заметил и спросил. «Тебе не нравится?» Вася не хотелось сказать, что ему не нравится работа, но и сказать противное правде он не умел. Он молча хмурился над постройкой. Отец сказал. «Ты не хмурься, говори, не нравится?» Вася посмотрел на отца, потом на постройку и ответил. «Много домов». Этот дом построить, а потом поломать, а потом другой построить, а потом поломать, а того уже нету. Так все строишь и строишь, аж голова болит. Отец рассмеялся. А, ты правильно говоришь, действительно строишь, строишь, а ничего нет. Это не строительство, а вредительство. Вредительство? Это какое? А вот такое, как у тебя, вредное. Есть такие сволочи. «Сволочи?» — повторил Вася. «Да, сволочи!» — сказал отец настойчиво. «Нарочно так строит, а потом хоть поджечь, хоть поломать, никуда не годится!» «А потом можно другое построить?» — обратился Вася к рисункам. «И такое можно, и такое можно!» Вася разобрал постройку и решил начать новую, более сложную, чтобы хоть немного порадовать отца. Отец молча наблюдал за его работой. «Выходит хорошо. Только что ж, все это у тебя на честном слове держится!» «Его толкни, а оно рассыплется». Вася засмеялся, размахнулся и ударил по постройке. Вместо затейливого дворца на полу валялись аккуратные его части. Взял и развалил. А его все равно разваливать нужно, потому что другой можно еще... Вот видишь, ничего и нет. «И нет», — сказал Вася, разводя руками. «Это не годится». «Угу», — подтвердил Вася отчужденно и безжалостно, глядя на разбросанные детали. «Вот подожди», — улыбнулся отец и направился к своему ящику. Он возвратился с целым богатством в руках. В деревянной коробке лежали гвозди, шурупы, болтики, отрезки, проволоки, стальные и медные пластинки и прочая мелочь, сопровождающая каждого порядочного металлиста. Отдельно в руках отец держал какие-то прутики, подскакивающие при движении, как на качелях. «Эти твои дома мы оставим», — сказал отец. «А давай построим что-нибудь крепкое, только не знаю что». Надо построить мост, только речки нету. Нету речки, так нужно сделать. А разве так бывает? До сих пор не было, а теперь бывает. Вон большевики взяли, да и провели Волгу в самую Москву. Какую Волгу? Речку, Волгу. Где текла? Вон где. А они взяли, да и провели по чистому месту. И что? Спросил Вася, не отрываясь взглядом от отца. Потекла как миленькая, ответил тот, выкладывая на пол принесенное добро. Давай мы проведем Волгу. Да и я вот думаю. А потом мост построим. Но Вася вдруг вспомнил когда-то раньше возникший вопрос о речке и вздохнул. Он сидел на корточках перед отцовским ящиком и чувствовал, что у него не хватит сил бороться с препятствиями. Нельзя по речку строить, мама не позволит. Отец внимательно поднял брови и тоже опустился на корточки. Мама? Да, вопрос серьезный. Вася посмотрел на лицо отца с надеждой, а вдруг отец найдет средство против мамы но отец глядел на сына с неуверенным выражением. Вася уточнил положение. Она скажет, «Поналивайте!» Скажет, «В том-то и дело, что обязательно скажет». «И в самом же деле поналиваем!» Вася улыбнулся отцовской наивности. «Ну а как же ты хотел? И речку провести, и чтобы сухо было?» «Так ты пойми, речка, она как течет?» «В одном месте течет, а кругом сухо. Берега должны быть. А потом сообрази, если речку прямо по полу провести, она вся в нижний этаж пройдет». «Люди живут, а на них вода сверху. Откуда такая беда?» «А это мы с тобой речку проводим. А в Москве не лилась вода?» «Почему в Москве? А когда эту Волгу проводили?» «Ну, брат, там это сделали по-настоящему. Там берега сделали. Из чего?» «Там придумали. Из камня сделали. Из бетона». «Папа, слушай. Вот слушай. Мы тоже давай сделаем. Берега». Так родился проект великого строительства у Васи Назарова. Проект оказался сложным и требовал большой предварительной работы. Ближайшим последствием его рождения была полная ликвидация строительства временных дворцов. Отец и Вася так и решили, что дворцов они больше строить не будут. Ввиду полной их непрактичности. Содержимое коробки решили употребить на мост. Возник вопрос, как использовать тетрадку с рисунками. Для Васи она потеряла интерес, отец тоже отозвался о ней с пренебрежением. «Да какой же с нее толк? Выбросить, жаль. А ты подари ее какому-нибудь малышу. А на что ему?» «Да на что? Посмотрит!» Вася скептически встретил это предложение, но на следующее утро, выходя во двор, он захватил с собой тетрадку. Это не был городской двор, обставленный кирпичными стенами. Он представлял собой широкую площадь, щедро накрытую небом. С одной стороны площади стоял длинный двухэтажный дом, выходивший во двор целой полудюжины высоких деревянных крылец. Со всех остальных сторон протянулся невысокий деревянный забор, за которым пошла к горизонту холмистая песчаная местность, называемая в наших местах Кучугарами. Привольная и малоисследованная земля, привлекавшая мальчиков своим простором и тайнами. Только за домом и стоявшими рядом с ним добротными воротами начинался первый переулок города. В доме живут рабочие, служащие вагонного завода, народ солидный и многосемейный. Детей во дворе, видимо, невидимо. Вася только недавно начал близко знакомиться с дворовым обществом. Может быть, и прошлым летом были завязаны кокеки отношения, но в памяти от них осталось очень мало, а зимой Вася почти не бывал во дворе, так как болел корь. В настоящее время Вася был знаком почти исключительно с мальчиками. Были во дворе и девчонки, но они держались по отношению к Васе сдержанно потому что были старше его на 5-6 лет, в том возрасте, когда появляется у них гордая походка и привычка напевать на ходу с недоступным видом. А малышки двух-трех лет, само собой, для Васи не могли составить компанию. Тетрадь с проектами дворцов сразу же вызвала интерес в обществе. Васин ровесник, Митя Кандыбин, увидел тетрадь и закричал. «Где ты взял альбом? Где ты взял? Это мое!» – ответил Вася. «Где ты взял? Я нигде не взял. Это папа купил. Это он для тебя купил?» Мите не нравился Васе, потому что он был слишком энергичный, бойкий и нахальный. Его светлые маленькие глазенки безустали бегали и тыкались во все стороны. И это смущало Васю. «Это он для тебя купил? Для тебя?» Вася заложил руки с тетрадкой за спину. «Для меня». «А ну покажи! А ну покажи!» Васе не хотелось показывать. Не жаль было тетрадки, но было желание сопротивляться сильному Митиному напору. А Митя уж и на месте стоять не мог от волнения и начал заходить сбоку. «Тебе жалко показать?» Митя недалек был от того, чтобы броситься отнимать тетрадку, хотя был слабее и мельче Васи. Но на его крик в этот момент подошел Левик. Левик принадлежал к старшему поколению и был в первом классе 34-й школы. Он весело возрился на агрессивного Митю и крикнул еще издали. «Крику много, а драки нет! Бей его!» «А чего он? Скупердяга! Показать жалко!» Митя с презрением повернул к Васе голое плечо, перекрытое полотняной тесемкой детских помочей. «А ну, покажи!» Левик с веселой властностью протянул руку, и Вася вручил ему тетрадку. «Слушай», — обрадовался Левик, — «ты знаешь что? Ой, а у меня такая потерялась! Все есть, альбомчик потерялся! Вот здорово! Давай меняться, давай!» Вася в своей жизни никогда еще не менялся, и сейчас не знал, как ответить Левику. Во всяком случае, было очевидно, что начинается какая-то интересная история. Вася с любопытством смотрел на веселого Левика. Левик быстро перелистывал тетрадь. Здорово, пойдем к нам. А зачем? спросил Вася. Вот чудак, зачем? Надо же посмотреть, на что меняться. И я пойду, хмуро сказал Митя, еще не вполне покинувший свою вызывающую позу. Пойдем, пойдем, ты будешь как свидетель, понимаешь? Меняться всегда нужно, чтобы был свидетель. Они направились к Левиному крыльцу. Уже взбираясь на высокое крыльцо, Левик оглянулся. Только вы на сестру, на лярьку не обращайте внимания. Он толкнул в серую дверь. В синях их придушил запах погреба и борща. Когда Левик закрыл за ними дверь, Вася даже испугался. Темнота в соединении с запахами была неприятна. Но открылась вторая дверь, и мальчик увидел кухню. Видно было мало. В кухне стоял дым, а в дыму перед самыми глазами стеной висели какие-то полотнища. Белые, розовые, голубые, наверное, просто не одеяла. Два из этих полотнищ раздвинулись, и из-за них выглянуло румяное скуластое лицо с красивыми глазами. Левка, ты опять навел своих мальчишек? Варка, ты хоть обижайся, хоть не обижайся, а я их бить буду. Из-за развешенных полотнищ слабый женский голос ответил: Ляля, ну чего ты сдышься? Чего они тебе сделают? Ляля пристально и зло смотрела на мальчиков и, не меняя выражения лица, говорила быстро-быстро. «Чего сделают? Они везде лазят, у них ноги грязные, у них головы грязные, из них песок сыплется». Она ткнула пальцем в лохматую голову Мити и поднесла палец к глазам. «О, тебе голову воробьи засидели, ты! А этот откуда? Смотри, глазищи какие!» Девочке было лет пятнадцать, но она производила громовое впечатление, и Вася попятился назад, но Левик уже закрыл дверь в сене и смело сказал товарищам, «Не обращайте внимания, идем». Мальчики пролезли под развешанными вещами и вошли в комнату. Комната была небольшая, набитая вещами, книгами, гардинами, цветами. Оставался маленький проход, которым один за другим и остановились вошедшие. Левик толкнул в грудь каждого из своих гостей. «Вы сидите на диване, а то тут не пройдешь». Вася и Митя повалились на диван. У Назаровых не было такого дивана. На нем было приятно сидеть, но теснота и загруженность комнаты пугали Васю. Здесь было много странных вещей. Комната казалась очень богатой и непонятной. Пианино, много портретов в овальных рамках, желтые подсвечники, книги, ноты, вертящийся табурет. На этом табурете перед ними вертелся Левик и говорил. «Если хочешь, дам тебе четыре колечка от ключей, а если хочешь, ласточки на гнездо. Потом кошелек. Смотри, какой кошелек». Левик вскочил с вертящегося табурета и выдвинул ящик маленького письменного стола. Он поставил ящик на колени. В первую очередь пристал перед Васей маленький кошелек зеленого цвета. Он закрывался одной пуговичкой. Левик несколько раз хлопнул пуговичкой, возбуждая интерес Васи. Но в этот момент Вася увидел нечто более интересное, чем кошелек. Во всю длину ящика в кость протянулась узкая в три пальца металлическая коробка черного цвета. О! вскрикнул Вася и показал на коробку пальцем. Коробка? спросил Левик. И перестал хлопать пуговичкой кошелька. Да, только, ну, еще и лучше. Митя вскочил с дивана и наклонился над ящиком. Это мне нужно, кивнул Вася на коробку. Он поднял на Левика большие глаза. Честные, убедительно спокойные и серые глаза. А Левик смотрел на Васю бывалыми, карими, хитроватыми гляделками. «Значит, ты мне альбом, а я тебе коробку, так?» «При свидетели, так?» Вася серьезно кивнул, глядя на Левика. Левик вытащил коробку из ящика и повертел в руках. «Твоя коробка!» Вася обрадовался удачей. Он держал коробку в руках и заглядывал на ее дно. Дно было крепко вделано, не сквозили в нем щели. И значит, в нижнем этаже воды не будет. Это будет длинная настоящая речка. А берега он обложит песком. Вот настолько обложит и сделает на берегах лес. Речка течет в лесу, а потом мост. Показать тебе ласточкино гнездо? У меня есть ласточкино гнездо, предложил хозяин. Вот я тебе покажу. Он ушел в третью комнату. Вася бережно положил коробку на диван и стал в дверях. В комнате стояло несколько кроватей, аквариум и деревянные полки с разными вещами. Левик достал с полки ласточки на гнездо. Это не нашей ласточки, это японский. Видишь, как сделан? Вася осторожно принял в ладошки темный легкий шарик с трубкой. Хочешь вместо коробки ласточки на гнездо? А для чего оно? Ну как, для чего? Это для коллекции, чудак. А что это, коллекция? Ну коллекция! Еще такое достанешь или другое, и будет коллекция. А у тебя есть коллекция? Мало ли чего у меня есть, и у тебя будет, а то простая коробка. Но Вася завертел головой. Мне коробка нужна, а это не ненужная. Вася любовно вспомнила коробки и повернулся к дивану. Но на диване коробки не было. Он оглянулся в комнате, посмотрел на крышку пианино, на стопку книг. Коробки не было. А где она? обратился он к Левику. Кто? Ласточка? спросил Левик из другой комнаты. Нет, коробка где? «Да я ж тебе дал! Я ж тебе в руки дал!» Вася растерянно посмотрел на диван. Она тут лежала. Левик тоже посмотрел на диван, тоже оглянулся по комнате, выдвинул ящик. «Стой! А Митька? Это он украл!» «Как украл?» «Ну как украл?» «Спёр коробку и смылся!» Ушел? Смылся!» «Да что ты не понимаешь? Нет уж Митьки!» Вася грустно сел на диван, потом встал. Коробку было очень жаль. «Спёр?» Машинально переспросил он Левика. Мы с тобой честно поменялись, напрягая лицо, заговорил Левик. Честно, я тебе в руки отдал при свидетеле. При каком свидетеле? Да при митьке же! Ой свидетель, потеха! Вот так свидетель! Левик громко рассмеялся. Смотри, какой свидетель. А ты что же? Ты теперь с пустыми руками. «Мы честно!» В дверях стояла скуластая Ляля, удивленно смотрела чуть-чуть раскосами темными глазами на веселого брата и вдруг бросилась в комнату. Вася испуганно встал с дивана. «Ты зачем мой кошелек брал?» Левик перестал хохотать и двинулся к дверям, обходя Васю. «А я его брал?» от чего он на столе лежит?» «Чего?» «И пускай лежит! Какое мне дело?» Ляля быстро дернула ящик, уставилась на него острым взглядом и закричала. Отдай, сейчас же отдай, свинья! Левик уже стоял в дверях, готовый удирать дальше. Ляля бросилась к нему и налетела на растерявшегося подавленного шквалом событий Васю. Она толкнула его на диван, и он сильно опрокинулся, мелькнув ножками, а она с разгона ударилась в дверь, которую перед самым ее носом сильно захлопнул Левик. Слышно было, как хлопнули и вторая дверь, и третья, наружно. Двери еще стучали, пока Ляля металась между ними, догоняя брата. Наконец она с такой же стремительностью ворвалась в комнату, еще раз дернула ящик и шумом порылась в нем и громко заплакала, склонившись на стол. Вася продолжал смотреть на нее с удивлением и испугом. Он начал догадываться, что рыдания Ляли относятся к коробке, только что исчезнувшей на его глазах. Вася уже хотел что-то сказать, но Ляля, не прекращающая плакать, попятилась и бросила свое узкое тело на диван рядом с ним. Плечи ее вздрагивали у Васиных ног. Вася еще больше расширил глаза, оперся ручонками на диван и склонился над рыдающей девочкой. Ты чего плачешь? спросил он звонко. Ты, может, за коробкой плачешь? Ляля вдруг перестала рыдать, подняла голову и вонзилась Васю злыми, красивыми глазами. Вася тоже смотрел на нее, видел капельки слез на желобках ресниц. Ты за коробкой плачешь? повторил он вопрос, догадливо кивнув. За коробкой? Ага! крикнула Ляля. Говори, где? Кто, коробка? — спросил Вася, несколько удивленной ненавидящими нотками Ляли. Ляля толкнула его рукой в плечо и еще громче закричала. «Говори! Говори, где? Чего ты молчишь? Куда ты ее дел? Куда дел пенал?» «Пенал?» Вася чего-то не понял. Мелькнула мысль, что дело касается чего-то другого, не коробки. Но он честно хотел помочь этой расстроенной девочке с красивыми, чуть косо разрезанными глазами. «Как ты говоришь, пенал?» «Ну пусть коробка!» «Коробка! Куда вы ее дели?» Вася оживленно показал на ящик. «Она там лежала?» «Да не морочь мне голову, говори, куда вы ее дели?» Вася вздохнул и начал трудный рассказ. Левик говорит, дай твою тетрадку, а я тебе дам кошелек. И еще говорил, ласточкино гнездо. Только потом, а раньше дал коробку, черненькую. И дно, дно там крепкое. А я сказал, хорошо. А он говорит, при свидетелях, в руки. И дал мне в руки, а я... «Ах, так это ты взял? Ты!» Вася не успел ответить. Он вдруг увидел, как вздрогнули темно-коричневые глаза Ляли. И в тот же момент его голова мягко стукнулась о спинку дивана, а на щеке остро вспыхнуло незнакомое и неприятное ощущение. Вася с трудом сообразил, что Ляли его ударила. В своей жизни Вася никогда не испытывал побоев и не знал, что это оскорбительно. И в глазах Васи заволновались слезы. Он вскочил с дивана и взялся рукой за щеку. «Отдавай сейчас же!» — крикнула Ляля, поднимаясь против него. Теперь уже Вася понимал, что она может ударить второй раз. И не хотел этого. Но по-настоящему его занимало другое. Как это она не соображает? Что коробки нет. Он спешил растолковать ей, в каком положении находится дело в этот момент. «Ну, где она?» «Так ее нету, понимаешь, нету». «Как нету?» «Митя ее взял». «Взял? Ну да, он, тот, спер, спер коробку». Вася был рад, что вспомнил это слово. Возможно, что так она скорее поймет. «Это тот белобрысый? Ты ему отдал? Говори!» Ляля двинулась к нему. Вася оглянулся. Только между пианино и столом оставался узкий закоулок. Но он не успел туда отступить. Ляля сильно толкнула его к окну. По дороге больно ударила по голове, и ее рука снова взлетела в воздух. Но неожиданно для нее и для Васи его кулачок описал дугу сверху вниз и стукнулся по ее острому розовому подбородку. Вслед за ним вступил в дело и второй кулачок. За ним снова первый. Наморщив лицо и показывая зубки, Вася молотил перед собой, почему попало, а больше промахиваясь. Ляля несколько отступила, скорее от неожиданности, чем от ударов. Но и в лице ее, и в позе не было ничего хорошего. Бой должен был еще продолжаться, но в дверях комнаты появилась худая длиннолицая женщина в очках. «Лялька, что здесь происходит? Чей это мальчик?» «А кто его знает, чей он?» — оглянулась Ляля. Это Левка привел. Они мой пенал украли. Смотри, какой стоит. Коричневые глаза Ляли вдруг улыбнулись чуть-чуть, но теперь Васю больше интересовала женщина. Наверное, это мать Ляли. Они сейчас будут бить его вдвоем. Вы здесь подрались, что ли? Лялька, пускай отдает коробку. Я ему еще дам. Чего ты смотришь? Ляля подошла ближе. Вася придвинулся к столу. Глаза у Ляли стали добрее, да и слова женщины его успокаивали, но недавний опыт еще не забылся. Ляйка, перестань его запугивать! Какой хороший мальчик!» Ляля закричала. «Брось, Варька, не вмешивайся! Хороший мальчик! У тебя все хорошие, добрая душа! Давай коробку, ты!» Но в этот момент подошло еще подкрепление. В тех же дверях стоял невысокий мужчина и дергал узкую черную бороденку. «Гришка!» — сказала уже веселее девочка. «Смотри, она его защищает! Этот забрался в дом, куда ты девал мою коробку, а Варька его защищает!» «Ну, Варька всегда защищает», — улыбнулся мужчина. «А чей это мальчик?» «Чей ты? Как тебя зовут?» — спросила с улыбкой Ляли. Вася ясно оглядел всех. Сказал серьезно приветливо. «Меня зовут Вася Назаров». «Ах, Назаров!» — вскрикнула девочка. Она уже совсем ласково подошла к нему. «Вася Назаров? Ну хорошо. Так вот теперь по-хорошему обещай мне найти коробку, понимаешь?» Вася понял мало. «Что значит по-хорошему, непонятно». Что значит найти, тоже непонятно. «Ее взял Митя», — сказал он уверенно. «Я не могу больше. Я не могу больше», — прервала женщина, которую звали Варькой. Она побила его. «Лялька», — сказал мужчина с укором. «Ой, Гришка, этот тон действует мне на нервы». Она повернулась с недовольным лицом. «А ты тоже, добрая душа». Девочка дернула носиком в сторону Варьки и быстро вышла из комнаты. «Иди, Вася, и ни о какой коробке не думай», — сказала Варька. «Иди». Вася посмотрел Варке в лицо, и оно ему понравилось. Он прошел мимо ухмыляющегося Гришки и вышел на крыльцо. Возле крыльца стоял Левик и смеялся. «Ну что, попало тебе?» Вася улыбнулся смущенно. Он еще не совсем пришел в себя после страшных событий и не думал о них. В сущности, его интересовали только отдельные места. Коробка не выходила у него из головы. Такая хорошая была бы река. Он уже с крыльца оглядывал двор и искал глазами Митю. Кроме того, нужно было как-нибудь узнать, что это за люди Варька и Гришка. И еще один вопрос. Где папа и мама Левика? Он спустился с крыльца. Левик, а где твой папа? Папа? А разве ты не видел? Нет, не видел. Он пришел. С бородой. С бородой? Так это Гришка. Ну, Гришка, папа, все равно. Нет, папа, это еще говорят отец, а то Гришка. Ты думаешь, если папа, так уж и имени у него нет? Твоего папу как зовут? «Моего?» «Ага, это как мама говорит?» «Мама говорит Федя». «Ну, у тебя отец Федя, а у нас Гриша». «Гриша? Так это твоя мама так говорит, да?» «Ой, и глупый же ты! Мама! И мама, и все!» «Гришка? А мама Варька!» Вася так ничего и не понял, но расспрашивать уже не хотелось. Да и Любик побежал вверх, а Вася вспомнил, что нужно возвращаться домой. Забравшись на свое крыльцо и открыв дверь, он столкнулся с матерью. Она внимательно на него посмотрела, И не пошла за водой, как собиралась, а возвратилась в квартиру. «Ну, рассказывай. Чего ты сегодня не такой какой-то?» Не спеша и не волнуясь, Вася рассказал о своих приключениях. Только в одном месте ему не хватило слов. Он больше показывал и изображал в мимике. «Она как посмотрит, как посмотрит!» «Ну?» «А потом как ударит!» «Вот сюда!» «Ну и что?» «Ха!» «И сюда!» «Потом?» «Я пошел, а она опять!» «Я тоже как ударю!» «А потом Варька пришла!» «Какая еще Варька?» «Кто ее знает, какая? В очках». «И Гришка. Это у них так называется, как ты папу называешь Федя, так и они. Гришка и Варька». А Варька сказала, «Хороший мальчик, иди». «Дела у тебя, Васенька, серьезные». «Серьезные дела», — подтвердил Вася. Мотнул головой перед матерью и улыбнулся. Отец сказал, «Так, видишь, как Волгу строить?» «Что же ты дальше будешь делать?» Вася сидел на своем коврике возле игрушек и думал. Он понимал, что отец хитрит. Не хочет помогать ему в его сложнейшей жизни. Но отец был для Васи образцом знания и мудрости. И Вася хотел знать его мнение. — А почему ты не говоришь? — Я еще маленький. — Ты маленький, однако ты не спрашивал меня, когда пошел меняться. — Не спрашивал. — Левик говорит, давай меняться. Я посмотрел, а там коробка. — Дальше смотри, поменялся ты. А где твоя коробка? Где? Вася засмеялся иронически над самим собой и развел руками. — Коробки нету. — Митя спер. — Что это за слово «спер»? По-русски говорят, украл. А это по какому? А этот черт знает по какому. Это так вора говорят. И Левик тоже так говорит. А ты на Левика не смотри. А сестра у него в художественном техникуме учится. Так у нее это коробка для кисточек. Видишь, какая история? А сестра тебя откалашматила и правильно. Это виноват Левик и Митя. Нет, друг, виноват один мальчик. Вася Назаров. Ха! засмеялся Вася. Папа, ты неправильно говоришь. Я вовсе не виноватый. Вася поверил Левику, человеку незнакомому, новому, чужому. Вася ничего не думал, развесил уши, коробку взял, да и второй раз уши развесил и рот открыл, как ворона на крыше. А тут еще Митя Кандыбин подвернулся и коробки нету, и Васю побили. Кто виноват, спрашивается. По мере того, как отец говорил, Вася краснел все больше и больше, все больше понимал, что виноват он. В этом его убеждали даже не слова, а тот тон которым они произносились. Вася ощущал, что отец им действительно недоволен, а значит, виноват действительно Вася. Кроме того, и слова кое-что значили. В семье Назаровых часто употреблялось выражение «развесить уши». Еще недавно отец рассказывал, как на заводе инструктор группы токарных, отец Мити Кандыбина, развесил уши и как по этой причине запороли 130 деталей. Вася сейчас слово в слово вспомнил этот отцовский рассказ. Он отвернулся и еще больше покраснел, потом смело глянул на отца и улыбнулся слабо, грустно и смущенно. Отец сидел на стуле, поставил локти на колени и смеялся, глядя на Васю. Сейчас он показался Васе особенно родным и милым. Так мягко шевелились его нежные усы и так ласково смотрели глаза. Вася так ничего и не сказал. Он вдруг вспомнил, что маленькие гвоздики, подаренные отцом для постройки моста, некуда сложить. Они лежат просто на сукне неприятной бесформенной кучкой. Опёршись на локоть, Вася рассмотрел хорошо эту кучку и сказал. — А гвоздики некуда девать. Мама обещала коробочку и забыла. Потом — идём, дам тебе коробочку, — сказала мать. Вася побежал за матерью, а когда возвратился, отец уже сидел в спальне, читал газету и громко смеялся. — Маруся, иди посмотри, какой Муссолини перевязанный, бедный. Это после Гвадалахары его перевязали. Вася уже не раз слышал это странное длинное слово «Муссолини» и понимал только, что это что-то плохое и отцу не нравится. Но тут он вспомнил Митю Кандыбина. И нужно эту коробочку у него взять. После завтрака Вася поспешил на двор. Был выходной день. Отец с матерью собрались за покупками в город. Вася любил ходить с ними, но сегодня не пошел. Они взяли с собой на руки Наташу, а Вася отец сказал. «У тебя здесь дела?» Вася ничего не ответил, так как в словах отца услышал намек. Значит, он все и так знает. Кроме того, на душе у Васи было нехорошо. У него не было точного плана действий. Вышли из квартиры все вместе. У ворот отец отдал Васе ключ от квартиры. Ты погуляй и ключ не потеряй, и не меняйся ни с кем. Вася выслушал это распоряжение серьезно, даже не покраснел, потому что ключ в самом деле вещь серьезная, и меняться им нельзя. Возвратившись на двор, Вася увидел много мальчиков. Затевалась серьезная война на Кучугурах. Об этой войне давно уже были разговоры. Она висела в воздухе. Кажется, сегодня должна разразиться военная гроза. Вася несколько раз бывал на Кучугурах с отцом, но всех тайн этой чудесной местности еще не знал. Кучугуры представляли обширную, незастроенную и нетронутую человеком территорию которая тянулась, начиная от последних домов города, куда-то далеко, километра на три, а вправо и влево даже больше. Вся эта местность состояла из многих песчаных холмов, довольно высоких, имеющих иногда форму настоящих горных цепей. Кое-где они заросли лозой, иногда расползалась по ним сухая приземистая травка. В центре Кучугур помещалась настоящая гора, которую ребята называли Мухиной горой потому что на этой горе человек казался таким маленьким, как муха. Мухина гора только издали казалась монументальным целым. На деле же в ней было несколько вершин, крутых склонов, подернутых песчаной рябью. Под ними располагались пропасти и ущелья, заросшие кустарником. Вокруг Мухиной горы, сколько видит глаз, до самой деревни Корчаги, чуть заметные на ярко-зеленом фоне, разбросаны были горы поменьше, снабженные такими же пропастями и ущельями. Вася видел, как некоторые мальчики бесстрашно скатывались по крутым склонам на самое дно пропасти. Они быстро вертелись, за ними поднимались вихри, а после них на гладкой поверхности ската оставался рыхлый, далеко видный след. Вероятно, это было большое наслаждение прокатиться по такому склону а потом победоносно стоять на дне ущелья и посматривать на вершину склона, постепенно высыпая песок из одежды носа и ушей. В присутствии отца Вася стеснялся предпринять такое неизвержение в бездну, но втайне мечтал о нем. Впрочем, сейчас кучугуры уже не могли быть использованы для подобных мирных развлечений. Их территория была отравлена семенами войны. Вася до сих пор не принимал участия в коллективных выступлениях местных молодых сил, но он уже подходил к призывному возрасту, и военные дела его занимали. Среди мальчишеской общественности уже в течение нескольких дней происходили горячие дебаты по поводу напряженного положения на Кучугурах. Война должна была начаться не сегодня-завтра. Признанным главнокомандующим во дворе был Сережа Скальковский, ученик пятого класса, сын приемщика вагонов. Старик Скальковский крепко держал свою большую семью, но человек он был веселый, разговорчивый и насмешливый. Он имел орден Красного Знамени, много помнил о партизанских временах, но никогда не хвастал своими партизанскими успехами, а напротив, любил поговорить о военной технике и организации. Поэтому и Сережа Скальковский был противником беспорядочной военной возни на Кучугурах и требовал порядка. Враг помещался в большом трехэтажном доме подошедшим Кучугурам полукилометре от двора Васи. Мальчики этого дома давно освоили Кучугуры со своей стороны, и их поиски шли также в направлении к Мухиной горе. В ущелье этой горы и произошли первые столкновения. Сначала это были одиночные стычки, потом групповые. В одной из недавних стычек целый отряд под командой самого Сережа Скальковского был низвергнут противником в одну из пропастей а победители с торжественными песнями пошли домой по гребням гор. Но вчера, к вечеру, Сереже удалось смыть позор. Перед самым заходом солнца он захватил в восточном секторе группу противника. Произошло сражение, противник отступил, но главный смысл победы заключался в том, что у одного из пленников была отобрана незаконченная карта всей территории Кучугур. Явное доказательство захватнических намерений противника. Вася оказался во дворе как раз в тот момент, когда Сережа Скольковский говорил. «Видите, они уже карту составляют, а мы только ходим без всякого толку. И смотрите, они нарисовали наш дом и надпись сделали «Центр расположения синих». «Ого!» — крикнул кто-то звонко. «Мы по-ихнему синие? Синие! А они красные!» — выходит так. «И на карте так написали!» — крикнул другой голос. «А кто им дал право? Подумаешь, красные!» «А теперь карта у нас, можно переписать!» Все были очень возмущены, заглядывали в карту и фыркали. Вася тоже протеснился к карте и, хотя читать еще не умел, но ясно увидел, что их двору нанесена обида, и у него не было никаких сомнений, что красными могут называться только сережины войны. Вася серьезно слушал, посматривал то на то, то на другое лицо, и вдруг увидел по другую сторону толпы настойчивые, быстрые глазки Мити Кандыбина. В душе Васи военный пожар сразу потух, и возникла проблема коробки. Он обошел толпу и взял Митю за локоть. Митя оглянулся и быстро отодвинулся в сторону. «Митя, ты вчера взял ту коробку?» «Взял. Ну так что? А что ты мне сделаешь?» Хотя Митя и держался вызывающе, однако отодвигался дальше и, видимо, готов был убежать. Такое поведение страшно удивило Васю. Он сделал шаг вперед и сказал уверенно. — Так ты отдай! — Ох, какой ты скорый! — презрительно скривился Митя. — Отдай! — Какой ты скорый! — Значит, ты не хочешь отдавать? Украл и не хочешь отдавать, да? Вася произнес это возбужденно громко, с маленьким гневом. В ответ Митя скорчил вредную и отвратительную гримасу. Что произошло дальше, никто не мог рассказать. Даже и сам Вася. Во всяком случае, военный совет принужден был прекратить обсуждение стратегических вопросов. Его участники расступились и с увлечением смотрели на любопытное зрелище. Митя лежал на земле лицом вниз, а на нем верхом сидел Вася и спрашивал, «Отдашь? Ну, скажи, отдашь?» Митя на этот вопрос не давал никакого ответа, а старался выбраться на свободу. Лицо Мити было испачкано в песке. Оно быстро показывалось то с той, то с другой стороны, и на соответствующую сторону старался заглянуть Вася и спрашивал, «Ну, скажи, отдашь?» Участники военного совета хохотали, Особенно смешно было то, что в лице Васи не было ничего ни злобного, ни воинственного, ни возбужденного. В его больших глазах выражалась только заинтересованность, отдаст Митя или не отдаст. Этот вопрос он задавал без какой бы то ни было угрозы, обыкновенный деловой вопрос. В то же время Вася изредка придавливал своего противника к земле и чуточку прижимал его голову. Вася наконец заметил всеобщее внимание и хохот и поднял голову. Сережа Скальковский взял Васю за плечи и осторожно поставил на ноги. Вася улыбнулся и сказал Сереже: Я его давил, давил, а он молчит. За что ты его давил? Он взял мою коробку. Какую коробку? Такую большую, железную. Митя стоял рядом и вытирал рукой лицо, от чего оно, впрочем, не делалось чище. Сережа спросил: почему ты не отдаешь ему коробку? Митя дернул носом, посмотрел в сторону и сказал нудным, неприветливым басом: Я его отдал бы, так отец у меня взял. А коробка его?» Митя также бесстрастно кивнул. Красивый, с прической, сильный, белокурый, Сережа задумался. «Ну что же, пускай отец отдает. Ведь не его коробка. Он отнял у тебя? Он не отнял, он вчера украл». Мальчики засмеялись. Засмеялся и Левик. Вася увидел Левика и крикнул. «Вон, Левик все знает». Левик отвернулся, напуская серьезность. «Ничего я не знаю. Какое мне дело, что он у тебя украл?» Сережа строго, как настоящий главнокомандующий, крикнул на Митю. Ты украл, говори! Взял! Чего там украл? Хорошо, сказал Сережа. Мы сейчас закончим, а вы оба тут подождите. Тебя как зовут? Вася. Так, ты, Вася, за ним, смотри. Он под арестом. Арестован. Вася в кость посмотрел на Митю и улыбнулся. Ему очень понравилось распоряжение Сережи, хотя он и не понимал, что ему, собственно говоря, нравится. Васю увлекала сила Сережи и сила мальчишеской организации, стоявшая за ним. Вася искоса поглядывал на Митю, но последний и не думал удирать. Может быть, потому что не сомневался в цепких руках Часового, а может быть, ему тоже понравилось быть арестованным самим главнокомандующим. Оба противника поэтому в полном порядке стояли и переглядывались, и так увлеклись этим делом, что даже не слышали разговоров в военном совещании. В совещании участвовало около десятка мальчиков, насчитывая таких призывников, как Вася и Митя, которые не могли надеяться на ответственные посты, но инстинктивно чувствовали, что в наступающих боях никто не помешает им проявить свою энергию. Условия войны их поэтому мало интересовали. Но судьба их оказалась счастливее, чем они предполагали. Из центра совещания вдруг раздался голос Сережи Скольковского: «Нет, главные силы не будем трогать!» У нас есть такие разведчики, что, ого, вот этот пацан, который сегодня победитель. Ага, Вася, смотрите, боевой. Он и будет начальником разведки. Нет, начальникам нужно большого, сказал кто-то. Ну хорошо, а он будет помощником. Чем плохой? Все смотрели на Васю и улыбались. Вася быстро сообразил, какая карьера перед ним открывается, так как отец не раз рассказывал ему о разведках. Он покраснел от внутренней гордости, но ни одним движением не выдал своего волнения. Напротив, он еще пристальнее стал посматривать на Митю. Митя презрительно вытянул губы и сказал тихо. «Тоже разведчик!» Это было сказано из зависти, но в этот момент Сережа, выйдя из круга, осмотрелся и начал за рукава и за плечи стаскивать разведчиков в одну кучу кваси. Их оказалось восемь человек, и первым попал сюда, конечно, Митя. Они были все довольны, хотя и держались без уверенности, свойственные разведчикам. Сережа произнес речь. «Вот вы, разведчики, поняли? Только смотрите, чтобы была дисциплина, а не как кому хочется. Вашим начальником будет Костя Вареник, а помощником вот этот Вася, поняли?» Разведчики закивали и обратились лицами к Косте. Костя Вареник был тонкий мальчик лет 13. У него был веселый большой рот и насмешливые глаза. Он заложил руки в карманы, осмотрел свою команду и поднял кулак. «Разведка должна показать... Во! Только кто будет изменником или струсит — расстрел!» Разведчики напряглись и поперхнулись от удовольствия. «Идем организовываться», — приказал Костя. «А арестованный?» — спросил Вася. «Ага, сейчас. Товарищ главком, арестованного отпустить?» «Что вы?» — возмутился Сережа. «Сейчас поведем». Сережа вышел вперед и хотел куда-то везти их, но в этот момент... Отворилась тяжелая калитка ворот и пропустила трех мальчиков лет 11 и 13. Один из них нес на палочке белую трепицу. «Ой, парламентеры!» — закричал Сережа в крайнем волнении. «Они сдаются!» — крикнул кто-то сзади. «Смирно! Никаких разговоров!» — свирепо приказал главнокомандующий. Все испуганно примолкли и ждали, что будет дальше. Главком и другие покрылись холодным потом, увидев, до чего организован противник. У одного белый флаг У другого пионерская труба, у третьего на старой кепке золотистое перо из петушиного хвоста. Это какой-то начальник. Не успели ребята перевести дух после первого потрясения, как противник показал себя еще с более блестящей стороны. Парламентеры выровнялись в одну линию. Трубач поднял трубу и что-то заиграл. Даже у Сережи захватило дух от зависти. Но он раньше других пришел в себя, выступил вперед, отсалютовал рукой и сказал. «Я главнокомандующий Сергей Скальковский. Мы не знали, что вы придете, и поэтому не приготовили почетного караула. Просим нас извинить». У мальчиков отлегло от сердца, и они еще раз увидели, что их главнокомандующий понимает дело. Начальник парламентеров тоже выступил вперед и произнес следующую речь. «Мы не успели вам сказать, потому что мало времени. Красное командование объявляет войну синим. Только нужно составить правила, чтобы вы отдали наш план, а вы отняли его не по правилам. Войны еще не было. Нужно составить правила, когда воевать и какие знамена у красных и у синих. Кто-то из толпы обиженно крикнул. «Мы не синие! Смотрите, придумали синие!» «Цыть!» — распорядился главнокомандующий, но и сам прибавил. «Давайте составим правила. Только это вы напрасно говорите, что вы красные. Так нельзя. Вы сами как захотели». «Мы первые!» — сказал парламентер. «Нет, мы первые!» — снова крикнули из рядов сережа сообразил что война может начаться до составления правил и поспешил внести успокоение постойте чего кричите давайте сядем и поговорим парламентеры согласились и все расселись на куче у забора вася сказал арестованному раз два три пойдем туда арестованный согласился и побежал к забору вася еле успел догнать его они расположились вместе с другими разведчиками на песке после получасового спора было достигнуто полное соглашение между сторонами Решено было войну проводить от 10 часов утра до гудка на заводе в 4 часа. В другое время территория Кучугур считается нейтральной. Можно гулять, делать что угодно и никого нельзя брать в плен. Победителем будет тот, чей флаг три дня простоит на Мухиной горе. Флаги у обеих сторон красные, только у Сережиной армии светлее, а у противников темнее. И те, и другие называются красными, только одна сторона будет называться северной, а другая южной. В плен можно уводить, если кормить, а если не кормить, так отпускать пленников в четыре часа на все четыре стороны, потому что войска вообще мало, и если брать пленных, так и совсем не останется. Захваченный северными план отдать южным. Парламентеры удалились с прежней церемонии. Они шли по улице, размахивая белым флагом и играя на трубе. Северные только в этот момент поняли, что война началась, что противник очень организован и силен, нужно принимать немедленные меры. Сережа отправил несколько мальчиков по квартирам производить мобилизацию, уговаривать домоседов и тихонь записываться в Северную армию. «У нас на территории армии 33 хороших пацана, да разведчиков сколько, а они сидят возле маминых юбок». Вася услышал эти слова и с тоской подумал о неразрешимых противоречиях жизни, потому что его мать все таки лучше всех. А вот Сережа говорит, «Конечно, у других мамы юбки не такие». Через пять минут к мальчикам подошла одна из матерей, и Вася обратил внимание на ее юбку. Нет, это была неплохая юбка, легкая и блестящая. вообще эта мать пахнула духами и была добрая. Она пришла вместе с сыном, семилетним Олегом Куриловским. Даже Васе привелось слышать о семье Куриловских кое-какие рассказы. Семен Павлович Куриловский работал на заводе начальником планового отдела. На территории Северной армии не было никого, кто мог по значительности равняться с Семеном Павловичем Куриловским. Этот основной факт, впрочем, больше всего беспокоил самого Куриловского. А отец Васи говорил о нем так. «Начальник планового отдела. Конечно, важная птица. Но все-таки на свете есть и поважнее». Как раз в последнем Куриловский, кажется, сомневался. В его важности было что-то такое, чего не могли понять другие люди. Но так было на заводе. А в семье Куриловских все понимали и не представляли себе жизни не растворенной величии Семена Павловича. Помещались источники этого величия в плановой работе или в педагогических убеждениях Семена Павловича сказать трудно. Но некоторым товарищам, которых удостоил беседы Семен Павлович, удалось слышать такие слова. «Отец должен иметь авторитет. Отец должен стоять выше. Отец — это все. Без авторитета какое может быть воспитание? Семен Павлович действительно стоял выше. Дома у него отдельный кабинет, в который может заходить только жена. Все свободное время Семен Павлович проводит в кабинете. Из домашних никто не знает, что он там делает. Да и не может знать. Не может даже знать о своем незнании, потому что есть вещи более обыкновенные, чем кабинет, но и их имена произносятся с трепетом. Папина кровать, папин шкаф, папины штаны. Возвращаясь со службы, папа не проходит по комнатам, а шествует, неся в руках коричневый двойной портфель, чтобы поместить его в кабинетном алтаре. Обедает папа один, хмурый и загозеченный, а дети в это время пересиживают в каком-нибудь дальнем семейном переулке. Хотя у Семена Павловича и нет собственной прикрепленной машины, но часто его подбрасывает заводской газик. Газик с усилием ныряет в волнах песчаной улицы, его шум далеко разносится в окрестностях, нервничают собаки во всех прилегающих дворах, отовсюду выбегают на улицу дети. Вся природа смотрит на Газик пораженными глазами, смотрит на сердитого шофера, на Семена Павловича Куриловского, похожего на графа Витте. Витте Сергей Юрьевич, 1849-1915 года. Русский государственный деятель. Конечно, Газик составляет одну из самых существенных частей отцовского авторитета. Это в особенности хорошо знают Куриловский Олег, 7 лет, Куриловская Елена, 5 лет и Куриловский Всеволод, 3 лет. Семен Павлович редко опускается до педагогического действия, но в семье все совершается от его имени или от имени его будущего недовольства. Именно недовольства, а не гнева потому что и недовольство папина – вещь ужасная. Папин же гнев просто невозможно представить. Мама часто говорит «Папа будет недоволен, папа узнает, придется рассказать папе». Папа редко входит в непосредственное соприкосновение с подчиненными. Иногда он разделяет трапезу за общим столом, иногда бросает величественную шутку, на которую все обязаны отвечать восторженными улыбками. Иногда он ущипнет Куриловскую Елену за подбородок и скажет «Ну?». Но большей частью папа передает свои впечатления и директивы через маму после доклада. Тогда мама говорит, папа согласен, папа не согласен, папа узнал и очень сердится. Сейчас жена Семена Павловича вышла во двор вместе с Олегом, чтобы выяснить, что это за северяне и может ли Олег принять участие в их действиях. Вообще выяснить идеологию северян и их практику для доклада папе. Олег Куриловский – сытый мальчик с двойным подбородком он стоит рядом с матерью и с большим интересом слушает объяснение сережи у нас война с южанами они живут в том доме надо поставить флаг на мухиной горе сережа кивнул на мухину гору светло желтая вершина которой видна за забором как эта война спросила куриловская оглядывая толпу мальчиков обступившей ее ваши родители знают об этом сережа улыбнулся да что ж тут знать мы в секрете не держим а только мало ли какие игры есть «Разве про всякую спрашивать?» «Ну да, про всякую. Это у вас не просто игра, а война». «Война. Только это игра. Как всякая игра. А если вы раните кого-нибудь? Да чем же мы раним? Что у нас, ножи или револьверы? А вон сабли. Так это деревянные сабли. Все-таки, если ударить...» Сережа перестал отвечать. Ему был неприятен этот разговор, срывающий кровавые одежды с войны между северянами и южанами он уже со злостью смотрел на олега куриловского и не прочь был причинить ему на самом деле какие нибудь неприятности но куриловская хотела до конца выяснить что это за война но все таки как вы будете воевать сережа рассердился он не мог допускать дальнейшего развенчивания военного дела если вы за олега боитесь так и не нужно потому что мы и не ручаемся может в сражении его кто нибудь и треснет а он побежит к вам жаловаться все ж таки война У нас вон какие, и то не боятся. Ты не боишься?» — спросил он у Васи, положив руку на его плечо. «Не боюсь», — улыбнулся Вася. «Но вот видите», — сказала Куриловская с тревогой, снова оглядывая всех мальчиков, как будто в надежде узнать, кто треснет Олега Куриловского и насколько это будет опасно. «Ты не бойся, Олег», — сказал сзади добродушный иронический голос. «У нас и Красный Крест есть. Если тебе руку или голову оторвет бомбой, сейчас же и перевязку сделают. Для этого девчата имеются». Мальчики громко рассмеялись. Оживился, улыбнулся, порозовел Олег. И для него перевязка на месте оторванной руки или головы казалась сейчас привлекательной. «Господи!» — прошептала мать и направилась к дому. Олег побрел за ней. Мальчики смотрели им вслед, прищурив глаза и показывая белые зубы. «Да!» — вспомнил Сережа. «А где арестованный?» «Я здесь!» «Идем!» — Митя наклонил голову. «Только он все равно не отдаст. Посмотрим!» О. «Ты еще не знаешь моего отца?» «Интересно», — сказал Сережа и покачал красивой белокурой причесанной головой. Расположение квартиры Кандыбина было такое, как и у Назаровых. Они жили в нижнем этаже, но Вася не мог найти ничего общего между своим жилищем и этим. Пол, видно, не подметался несколько дней, стены были покрыты пятнами. На непокрытом столе трудно сказать чего больше — объедков или мух. Стулья, табуретки в беспорядке. разбросаны везде. Во второй комнате неубранные постели и желтоватые грязные подушки. На буфете навалены грязные тарелки и стаканы. Даже ящики комода почему-то были выдвинуты и так оставлены. Вошедший первым Серёжа сразу попал в какую-то лужу и чуть не упал. «Осторожнее, молодой человек, стыдно падать на ровном месте», сказал краснолицый бритый человек. Отец Мити сидел возле стола и держал между ногами подошвы кверху сапог. На углу стола рядом с ним стояла та самая черная железная коробка только теперь она была разделена диктовыми перегородками и в отдельных помещениях были насыпаны деревянные сапожные гвозди чем могу служить спросил кандыбин достав изо рта новый гвоздик и вкладывая его в дырочку просверленную в подошве вася увидел между губами кандыбина еще несколько гвоздиков и понял почему он так странно говорит сережа легонько толкнул васю и спросил шепотом Это...» Вася поднял глаза и так конспиративно кивнул. «Что же вы пришли в чужую хату и шепчетесь?» С трудом прогнусавил Кандыбин. «Они за коробкой пришли», — прогудел Митя и спрятался за спину товарищей. Кандыбин ударил молотком по сапогу, вытащил изо рта последний гвоздь и только теперь получил возможность говорить полным голосом. «А, за коробкой!» «За коробкой нечего ко мне приходить, это пускай к тебе приходят». Выпрямившись на стуле, Кандыбин сердито смотрел на мальчиков, а в руке держал молоток, как будто для удара. Красное лицо Кандыбина было еще молодо, но брови были белые-белые, как у старика. Из-под этих бровей смотрели жесткие холодные глаза. Митя признался, что коробку он взял, вроде как бы, ну, украл. А у него вы взяли, а это Вася Назарова, коробка. Сережа стоял и спокойно смотрел на вытянутую фигуру Кандыбина. Отец перевел глаза на сына. «А, украл?» Митя выступил из-за спины Сережи и заговорил громко, напористо, с маленьким взвизгиванием. «Да не украл! Украл! Украл! Она там лежала! При всех! Все видели! Я и взял! А что они говорят? Так брешут! Брешут и все!» Вася оглянулся пораженный. Он никогда еще в жизни не слышал такой откровенной лжи, высказанной таким искренним и страдальческим голосом. Кандыбин снова перевел глаза на Сережу. «Так не годится, товарищи!» «Пришли и давай. Украл, украл. За такие слова можно и отвечать, знаете». В волнении Кандыбин начал рыться пальцами в железной коробке, сначала в одном отделении, потом в другом. Сережа не сдавался. «Ну хорошо, пускай и не украл. Но только коробка это Васи, а не ваша. Значит, вы отдадите ему? Кому ему? Нет, не отдам. Пришли бы по-хорошему, может, и отдал бы. А теперь не отдам. Украл, украл. Взяли и из человека вора сделали. Идите». Сережа попробовал еще один ход. Пускай, это я говорил, а Вася ничего не говорил. Так что нужно ему отдать. Кандыбин еще сильнее вытянул свое тело над сапогом. Ну, молодой ты еще меня учить. А по какому праву ты сюда пришел? Влез в мою хату и разговариваешь тут. Что у тебя, отец партизан? Ну так это еще вопрос. Вижу, одна компания. Идите, марш отсюда. Мальчики двинулись к дверям. А ты, Митька, куда? крикнул отец. Нет, ты оставайся. Сережа снова чуть не упал на пороги, из кухни смотрела на них равнодушными глазами худая старая женщина. Вышли во двор. Вот понимаешь, жлоб, раздраженно сказал Сережа. Нет, мы эту коробку в него выдерем!» Вася не успел ответить, ибо в этот момент колеса истории завертелись, как сумасшедшие. К Сереже стремительно бежали несколько мальчиков. Они что-то кричали, перебивая друг друга и размахивая руками. Один из них, наконец, перекричал товарищи. «Сережа, досмотришь? Да они уже флаг!» Сережа глянул и побледнел. На вершине Мухиной горы развивался темно-красный флаг, казавшийся отсюда черным. Сережа опустился на ступени крыльца. Он не мог найти слов. В душе у Васи трепыхнулось извечное мальчишеское отвращение к противнику. Мальчики сбегались к ставке главнокомандующего, и каждый из них сообщал все то же известие, и каждый требовал немедленного наступления и расправы с наглым врагом. Они кричали неистовыми дискантами. Широко открытыми глазами, грязными руками показывали своему вождю нестерпимо позорный вид Мухиной горы. «Чего мы сидим? Чего мы сидим? А они задаются. Сейчас идем!» «В наступление! В наступление!» Сабли и кинжалы начали кружиться в воздухе. Но главнокомандующий Северной славной армии знал свое дело. Он влез на вторую ступеньку крыльца и поднял руку, показывая, что хочет говорить. Все смолкли. «Чего вы кричите? Горлопа нет никакой дисциплины. Куда мы пойдем, когда у нас еще и знамени нету? Пойдем с голыми руками, да? И разведка не сделана. Кричат, кричат. Знамя я сам сделаю. Мама обещала. Назначаю атаку Мухиной горы завтра в двенадцать часов. Только держать в секрете». «А где начальник разведки?» Все северяне бросились искать начальника разведки. «Костя! Костя! Варенин!» Догадались побежать на квартиру. Возвратившись, доложили. «Его мать говорит, он обедает и не лезьте!» «Так помощник есть!» «Ах, да!» — вспомнил Сережа. «Назаров!» Вася Назаров стоял здесь перед главнокомандующим, готовый выполнить свой долг. Только далеко где-то загудела беспокойная мысль, как отнесутся к его деятельности разведчика-родители. Разведки завтра выступить в одиннадцать часов, узнать, где противник, и доложить. Вася кивал и оглядывался на своих разведчиков. Все они были здесь, только Митю Кандыбина задержали семейные дела. Но в этот момент послышался и голос Мити. Он раздавался из его квартиры и отличался выразительностью и силой звука. «Ой, папа! Ой, папочка! Ой, ой! Ой, не буду! Ой, не буду! Последний раз!» Другой голос гремел более самостоятельным тоном. Красть! Коробка тебе нужна? Позорить! У, рыжая твоя морда!» Северяне замерли. Многие побледнели, в том числе и Вася. Один из бойцов Северной армии тут, рядом, в двух шагах подвергался мучениям, а они принуждены были молча слушать. Митя еще раз отчаянно заорал, и вдруг открылась дверь. И он, как ядро, вылетел из квартиры, заряженный гневом его родителя, и попал прямо в расположение северян. Руки его были судорожно прижаты к тем местам, через которые по старой традиции входит в пацана все доброе. Очутившись среди своих, Митя молниеносно повернулся лицом к месту пыток. Отец его выглянул в дверь и, потрясая поясом, заявил «Будешь помнить, сукин сын!» Митя молча выслушал это предсказание, а когда отец скрылся, упал на ступеньку у самых ног главнокомандующего и горько заплакал. Северная армия молча смотрела на его страдания. Когда он перестал плакать, Сережа сказал, «Ты не горюй! Это что? Это личная неприятность! А ты глянь, что на Мухиной горе делается!» Митя вскочил и возрился своими активными, а в настоящую минуту заплаканными глазами на вершину Мухиной горы. «Флаг? Это ихний? А чей же? Пока тебя били, они заняли Мухину гору. А за что это тебя?» «За коробку! Ты признался?» «Не, а он говорит, позоришь!» Вася тронул Митю за штанину. «Митя, завтра на разведку в одиннадцать часов. Идти. Ты пойдешь?» Митя с готовностью кивнул и произнес еще с некоторым оттенком страдания. «Хорошо», — отец сказал Васе. «Это хорошо, что ты начальник разведки. А вот что ты побил Митю, это плохо». И отец его побил. Бедный хлопчик. «Я его не бил, я его только повалил. И давил. Я ему говорю, отдай. А он молчит». «Это пускай и так, а только из-за такого пустяка не стоит». «Коробка, ты этого Митю приведи к нам и помирись!» «А как?» — спросил Вася по обыкновению. «Да так и скажи. Митя, пойдем к нам? Да ведь он тоже разведчик!» «Угу. А как же коробка? Кандыбин не дает, а сына побил и коробку присвоил. Странный человек. И токарь хороший, и сапожник, и уже инструктор. Зарабатывает здорово, а человек несознательный. Грязно у них!» Вася наморщил лицо. «Грязно-грязно! И на полу, и везде!» «А как же коробка?» «Что-нибудь другое придумаем». Мать слушала их и сказала. «Только ты, разведчик, смотри, там глаз не выколи». «Ты другое скажи», — прибавил отец. «В плен не попадись, вот что». На другой день Вася проснулся рано. Еще отец не успел на работу уйти и спросил. «Сколько уже часов?» Отец ответил. «Что тебе часы, если на Мухиной горе чужое знамя стоит? Хороший разведчик давно на горе был бы, а ты спишь». Сказал и ушел на завод. «Значит, семь часов». Его слова внесли в душу Васи новую проблему. В самом деле, почему нельзя сейчас отправиться на разведку? Вася быстро оделся, ботинок теперь надевать не нужно, а короткие штанишки натягиваются моментально. Вася бросился к умывальнику. Здесь его действия отличались такой вихревой стремительностью, что мать обратила внимание. «Э, нет, война или что, а ты умывайся как следует. А щетка почему сухая? Ты что это? Мамочка, я потом». «Что это за разговоры?» Ты мне никогда таких разговоров не заводи. И куда ты торопишься? Еще и завтрак не готов. Мамочка, я только посмотрю. Да на что смотреть? Ну, посмотри в окно. Действительно, в окно было все видно. На Мухиной горе по-прежнему реял флаг, казавшийся черным, а во дворе не было ни одного бойца Северной Армии. Вася понял, что и в жизни разведчика есть закономерность, и покорно приступил к завтраку. О существе работы разведчика он еще не думал, знал только, что это дело ответственное и опасное. Воображение слабо рисовало некоторые возможные осложнения. Вася попадает в плен. Враги допрашивают Васю о расположении Северной армии, а Вася молчит или отвечает «Сколько ни мучьте, ни за что не скажу». О таких подвигах партизан, попавших в плен, иногда рассказывал и Сережа скольковский и читал отец в книгах. Но Вася не только мечтатель, он еще и реалист. Поэтому за завтраком ему приходят иронические мысли, и он спрашивает у матери. «А если они будут спрашивать, где наши, так они и так знают, потому что сами вчера в наш двор пришли. И с трубой, и с флагом...» Мать ответила. «Раз они знают, так и спрашивать не будут об этом. А о чем-нибудь другом спросят». «А как они спросят?» «Они спросят, сколько у вас войска, сколько разведчиков, сколько пушек». «Ха! У нас пушек, ни одной нету. Только есть сабли. А про сабли тоже будут спрашивать?» «Наверное, будут. Только ведь ты не попадешься в плен. Тогда надо бежать». А то попадешься, и тогда будут спрашивать. А как они будут мучить? Да смотря какие враги. Ведь эти самые южане не фашисты? Нет, они не фашисты. Они вчера к нам приходили. Такие самые, как мы. Все такое самое. И флаг у них тоже красный. И они называются красные, только южные. Ну, значит, не фашисты. Тогда они мучить не должны. У них нету этого Му Муссолини? Угу. У них нету. Таким образом, первая разведка была сделана Васе еще дома. Когда Вася вышел во двор, там уже было некоторое военное движение. На крыльце у Сережи Скальковского стояло ярко-красное знамя, и вокруг него торчали бойцы и разведчики, пораженные его торжественностью. Сам Сережа, Левик, Костя и еще несколько старших обсуждали план атаки. Тут же во дворе вертелся Олег Куриловский и прислушивался к разговорам с завистью. Сережа спросил у него, «Ну что, тебе разрешили?» Олег опустил глаза. «Не разрешили. Отец сказал, можно смотреть, но в драку не лезть. А ты к нам в разведчики». Олег посмотрел на окна своей квартиры и отрицательно завертел головой. Костя Вареник начал собирать своих разведчиков. Митя Кондыбин сидел на бревнах рядом с Васей и был настроен грустно. Вася вспомнил совет отца, помириться с ним, и теперь внимательно рассматривал его лицо. Митины светлые глазки по привычке бросались то в ту, то в другую сторону. Но личико у него было бледное и грязное а рыжеватые волосенки склеились в отдельные плотные пучки и торчали на голове, как бурьян. Вася сказал, «Митя, давай мириться». Митя ничего не выразил на лице, но ответил, «Давай». «И будем вместе». «И играть вместе и воевать». «А ты ко мне придешь?» «Куда это?» «Ко мне домой». Митя смотрел куда-то вперед и также бесстрастно ответил, «Приду». «А тебя папа сильно побил вчера?» «Нет», — сказал Митя и скорчил свою обычную презрительную гримасу. Он махает своим поясом, а я тоже знаю. Надо и сюда, и туда, а он хлопает, хлопает. А только даром. Митя чуточку оживился и даже начал поглядывать на собеседника. «А мама тебя не бьет?» «А ей чего бить? Какое ей дело?» Прибежал Костя, пересчитал разведчиков, присел возле них на корточки и зашептал. «Слушай, хлопцы, видите Мухину гору? Там, на горе, наверное, они все сидят, южные. Сережка поведет наших кругом? Кругом поведет». В тыл, значит, по ущельям, чтобы они не видели. Они не будут видеть, а Сережа на них нападет сзади. Поняли? Разведчики подтвердили, что этот стратегический план они понимают. А мы пойдем прямо на них, а они нас увидят, сказал кто-то. И пускай видят. Они подумают, что тут все наши, а назад не будут смотреть. Митя скептически отнесся к таким надеждам. Думаете, они такие глупые, они сразу узнают. «А вы не лезьте по чистому месту, а все за кустиками, за кустиками. Они будут думать, что это большие, поняли?» Костя разбил свою команду на две части. Он сам поведет свою колонну левыми дорожками, а Васе приказал вести своих правыми. Если южане будут наступать, в бой не идти, а прятаться. В колонне Васи было пять пацанов, считая и его самого. Митя Кондыбин, Андрюша Горелов, Петя Власенко и Володя Перцовский. Все эти пацаны отличались самостоятельностью мнений и крикливыми голосами. Они сразу взбунтовались, когда Вася дал приказ. «Станьте теперь так, в рядок!» Они кричали. «Это не нужно, это разведчики, надо пригибаться, надо на животе, на животе!» Он сам ничего не понимает. Но Вася был неумолим. «На животе не надо. Это если в разведку, тогда на животе, а мы будем наступать!» Вася смутно ощущал недостаток военных знаний, но крикливые разведчики вызывали у него сопротивление. Он уже начал хватать разведчиков за рукава и силой вталкивать в боевой порядок. Кто-то крикнул. «Он не имеет права толкаться!» Помощь пришла с неожиданной стороны. Митя Кондыбин первым стал в строй и заворчал. «Довольно кричать! Вася начальник! Раз он сказал, чего там!» Вася в полном порядке повел свою колонну на поле битвы. Впереди колонны он гордо прошел мимо главных сил, собравшихся возле знамени. Сережа Скальковский, пропуская мимо себя колонну, одобрил ее марш. «Вот это верно! Молодец, Вася! Вы же там смотрите!» Тогда Вася обернулся к колонне и сказал уже с полной уверенностью командира. «А я что говорил?» Но разведчики и сами были довольны одобрением главнокомандующего. Колонна Васи расположилась за кустиками на возвышенности, в непосредственной близости к Мухиной горе. Слева, на соседней возвышенности, лежали на песке разведчики Кости Вареника, а справа, внизу, мелькало между кустами ярко-красное знамя. Это главные силы под предводительством самого главнокомандующего совершали обходное движение. Мухина гора была видна хорошо, но главная ее вершина была частью скрыта большим песчаным наметом, поэтому виднелась только верхушка флага. На намете чернела одинокая фигура. «Это их не часовой», — сказал Володя Перцовский. «Эх, если бы бинокль достать», — страстно замечтал Андрюша. Вася почувствовал, как сжалось от сожаления его сердца. Как это он не догадался выпросить у отца бинокль? Ужас, сколько потеряно великолепия, блеска, авторитета, военного удобства. Но уже и без бинокля было видно, как многочисленное войско южан выдвинулось из-за вершины. Внутри у Васи трепыхнулось что-то штатское при виде такой тучи врагов. Костина колонна поднялась за своими кустами и закричала, поднимая руки. Тогда и Вася задрал руки вверх и завопил что-то воинственное. Южная армия смотрела на них без слов. Но вдруг из вражеской армии отделились три человека и стали быстро взбираться на верхушку намета. Подскочив к одинокой фигуре, трое южан закричали «Ура!», схватили эту фигуру и потащили к своим. Фигура закричала жалобно и заплакала. Разведчики Васи с открытыми от ужаса глазами наблюдали эту странную драму во враждебном стане. Никто не мог понять, что такое происходит. Андрюша смело высказал догадку. Это они своего изменника захватили. Но Митя Кандыбин, у которого были глаза острее других, сказал весело. Ой-ой-ой, они Олега поволокли, Олега Куриловского. Он наш? Он наш? Спросило несколько голосов. «Какой там наш? Он ничей, ему отец не позволил!» «А чего же они? А почему они знают?» Трое тащили Олега к южной армии. Он упирался и кричал на всю территорию войны, но к разведчикам доносились и звуки смеха, принадлежавшие, конечно, южанам. Видно было, как Олега окружили со всех сторон. А, сказал Митя. «Он пошел посмотреть, а его взяли в плен!» Колонна Кости в это время вышла из-за кустов и стала спускаться вниз — подвигаясь к Мухиной горе. Вася заволновался. «Идем, идем!» Они тоже начали спускаться со своего холма и забирать вправо к новым кустикам впереди. Открылся весь подъем на Мухину гору, стал виден во весь рост неприятельский флаг. По каким-то странным причинам враг не только не пошел навстречу разведчикам, а всей своей массой начал отступать к своему знамени. Вот и подошва Мухиной горы. Осталось только взобраться по крутому и длинному склону и вступить в бой. Но южная армия закричала «Ура!» и куда-то побежала. Затем она провалилась, как будто ее и не было, уже и криков не слышно. Возле знамени остался только кто-то один, наверное, часовой. Досидел ближе к разведчикам на песке Олег и, вероятно, плакал с припугу. От Кости прибежал Колька Шматов и запищал. «Я связист! Я связист!» сказал Костя, идем прямо, их не флаг возьмем, флаг возьмем, Митя крикнул. Вот здорово, и первый начал взбираться на Мухину гору. Вася глубоко вздохнул и полез вверх по крутому склону. Склон был измят и истоптан, наверное, ногами южан Шагать в этом песчаном месиве было очень трудно. Босые ноги Васи проваливались в песок до самых колен, а от следов Мити ветерок поднимал и сыпал в глаза острые вредные песчинки. Вообще, это была очень тяжелая атака. Вася запыхался, но когда поднял глаза и глянул вперед, до неприятельского знамени оставалось так же далеко. Вася заметил, что оставленный у знамени часовой волновался, как-то странно прыгал и панически орал, обернувшись назад. Костя Вареник, идущий сбоку, крикнул «Скорее! Скорее!» Вася замесил ножками энергичнее. Раза два споткнулся и упал, но все же скоро поравнялся с Митей. Митя был слабее Васи. Он падал на каждом шагу и скорее полз на четвереньках, чем шел. Остальные разведчики сопели сзади, и кто-то все время толкался в Васину пятку. Вася снова поднял глаза и увидел, что находится совсем близко от цели и впереди всех. Южанин с лицом, до странности незнакомым и действительно вражеским был почти перед носом. Это был маленький пацан лет шести, но мельче Васи. Он со страхом впился всей своей остренькой мордочкой в Васины глаза и вдруг ухватился ручонками за древко знамени и начал вытаскивать его из песка. Но знамя у Южан было большое. Его огромное темно-красное полотнище трепыхало над головой Васи. Вася прибавил энергии. Кстати, и бежать стало легче. Крутой подъем закончился. Началась пологая вершина. Южанин, наконец, выдернул древко и бросился удирать к противоположному склону. Вася что-то крикнул и побежал за ним. Он почти не заметил, как больно стукнула по голове верхушка знамени, которое южанин не в силах был держать в руках. Не заметил Олега Куриловского, промелькнувшего рядом. Вася перемахнул вершину и с разгону покатился вниз. Он не испугался и ясно чувствовал, как рядом с ним катится южанин, а через секунду понял, что враг от него отстает. Вася уперся ножками, задержался, поднял глаза, и в тот же момент южанин со знаменем скатился прямо ему на голову. Вася мелькнул ножками, быстро вывернулся в сторону, и враг поехал мимо, а знамя тащилось за ним. Вася животом бросился на древко. Оно немного протянулось по его голому животу, левая рука зарылась в полотнище. Вася почувствовал радость победы и глянул вверх. Один Митя тормозил свое падение рядом с ним. Костя и другие разведчики стояли на вершине и что-то ему кричали, и показывали вниз. Вася посмотрел вниз, и стриженные его волосы зашевелились от ужаса. Прямо на него снизу взбирались чужие мальчики. Впереди быстро работал ногами тот самый начальник с петушиным пером который приходил вчера парламентером. За ним карабкались другие, и у одного в руках было ярко красное знамя Северной армии. Вася ничего не понял, но услышал грохот катастрофы. Глазами, расширенными от страха, он видел, как прямо в руки врагов скатился Митя Кандыбин. Вася дернулся, чтобы бежать вверх, но чья-то сильная рука ухватила его за ногу и звонкий и победоносный голос закричал «Врёшь, попался! Ах ты, мышонок, стой!» Разгром Северной армии был полный. Стоя на вершине Мухиной горы, окруженной врагами, Вася слышал шум победы южан и понял все. Рядом с ним щекастый румяный мальчик с очень приятным, хотя вражеским, лицом болтал больше всех. «Вот здорово! Ой, как они покатились! А тот, а тот! Ихний главнокомандующий!» «Спасибо этому, а то они нас хотели перехитрить!» — сказал начальник с пером и кивнул на Олега Куриловского. «Он все рассказал им!» — шепнул Митя Кондыбин. Враги с увлечением рассказывали друг другу о тайнах своей победы. Вася понял, что они от Олега узнали план Сережи и поэтому оставили без прикрытия знамя, а сами пошли навстречу главным силам северян. Они встретили Сережу на краю крутого подъема. Целые груды песка они сбросили на головы наступающим, низвергли их в пропасть и захватили в плен Левика Головина. Вместе со знаменем. Левик сидел недалеко под кустиком и вытаскивал занозу из руки. Эй, пленники! крикнул начальник с пером, вы здесь будете сидеть! Он показал место рядом с Левиком, там на песке валялось опозоренное знамя северян. Кроме Левика, пленников было трое: Вася, Митя и Олег Куриловский. Они сидели на песке и молчали. Левик вытащил занозу, прошелся два раза мимо пленников и бросился в соседнюю пропасть. Он с ужасной быстротой вертелся на ее крутом скате. Потом он стал внизу, снял с головы желтую тюбетейку и приветственно размахивал ею. До свидания, я иду обедать. За ним никто не побежал. Все это происходило на глазах Васи, но казалось, что это снится. Вася не мог забыть горе поражения, а впереди он ожидал неведомой расправы жестокого врага. После бегства Левика кто-то из южан предложил. «Надо их связать, а то они все поубегают!» Другой ответил. «Верно, давайте свяжем им ноги!» «И руки, и руки!» «Нет, руки не надо!» они поразвязываются руками!» В этот момент сидящий рядом с Митей Олег Куриловский взлетел в воздух и пронзительно закричал. «Ой-ой-ой-ой-ой, чего ты щипаешься?» Южане расхохотались, но их начальник напал на Митю. «Ты не имеешь права щипаться, ты сам пленный!» Митя не удостоил его взглядом. Тогда начальник рассердился. «Связать им руки и ноги!» «И этому, — показали на Олега, — этому не нужно. Южане бросились к пленникам, но сейчас же выяснилось, что связывать нечем». Только у одного южанина был поясок, но он отказался выдать его в распоряжение командования, ссылаясь на то, что мамка заругает. Вася с напряжением смотрел на чужие страшные лица врагов, и в нем все больше и больше разгоралась ненависть к коллегу, истинному виновнику поражения северян и его Васиных страданий. Один из южан достал где-то узкую грязненькую трепицу и крикнул Васе: "Давай ноги!" Но на вершине горы кто-то закричал: "Сюда, сюда! Они идут! Защищайся!" Южан как ветром снесло. Все они побежали отражать атаку северян. На вершине остались одни пленники. Битва шла рядом. На противоположном склоне слышны были крики «Ура!», слова команды, смех. Митя пополз к вершине, но его мало интересовал ход сражения. Поравнявшись с Олегом, он дернул его за ногу. Олег отчаянно закричал и покатился вместе с Митей к кустам. Вася за конец рубахи перехватил Олега и немедленно уселся на нем верхом. Он радостно смеялся, сидя на предателе. «Давай его бить!» – предложил Митя. Вася не успел ответить. Более взрослый и жирный Олег вывернулся из-под Васи и побежал в сторону. У кустов он снова был прокинут. Митя схватил его. Олег снова огласил кучу гуры самым диким воплем. Вася сказал «Ты не щипайся, а давай поведем его к Сереже!» Олег плакал громко и грозил. «Вот я все расскажу папе!» За это Митя еще раз ущипнул его. После чего Олег растянул рот до самых ушей. Вася смеялся. Давай его тащить, давай! Ты пойдешь сам? спросил он Олега. Никуда я не пойду. И чего вы ко мне пристали? Давай! Вдвоем они столкнули Олега с той самой кручей, по которой удрал левик. С визгом Олег барахтался в песке. Его преследователи сползли рядом, взрываясь ногами. Они почти достигли дна пропасти, когда наверху раздались победные крики южан. Олег так орал, что сохранить побег в секрете было невозможно. Их легко поймали. Пришлось снова двоим отважным разведчикам взбираться по сыпучему песку в гору. Олег карабкался, не переставая плакать. Митя по дороге ухитрился ущипнуть его в последний раз. Начальник с пером сказал. «Это вредные пацаны, они этого плаксу целый день будут молотить». «Да и верно, кто-то поддержал начальника. Когда нам с ними возиться? Северные опять в атаку пойдут, а они подерутся опять!» «Хорошо», — сказал начальник. «Мы вас отпускаем. Только дайте честное слово, что вы пойдете домой, а не в ваше войско». «А завтра?» — спросил Вася. «А завтра? Пожалуйста». Вася глянул на Митю. «Идем?» Митя молча кивнул, поглядывая на Олега. Олег отказался. «Я не пойду с ними. Они будут щипаться. Я никуда не пойду». Вася стоял против Олега стройный, красивый и веселый, и в его ясных больших глазах открыто для всех было сказано, что действительно Олег по дороге домой ничего хорошего ожидать не может. Начальник сердился. «Так куда тебя девать?» «Смотри, такой большой, я с вами буду», прохныкал Олег, поглядывая на разведчиков. «Да черт с ним, пускай остается, от него никакого вреда». «Ну а вы идите», — сказал начальник. Разведчики улыбнулись и двинулись домой. Они не успели спуститься с Мухиной горы, как в армии южан, опять забили тревогу. Вася дернул спутника за рукав. Они остановились и оглянулись. «Ясно, южане побежали драться», — Вася шепнул. «Пойдем за кустиками». Они быстро полезли обратно. Спотыкались, падали, тяжело дышали. За последним кустом ярко горело на солнце брошенное знамя северян. Митя потянул за древко, и красное полотнище сползло к ним. «Теперь бежим», — шепнул Митя. «А я-то возьму». «Чего это?» «Ихняя возьму». «Да ну!» «А это кто стоит?» «Да Олег!» Митя обрадовался. Он улыбался нежно, и его лицо сделалось красивым. Он обнял Васю за плечи и зашептал любовно. «Васятка, знаешь что? Наша здесь полежит. Ты бери ихние а я его столкну, хорошо?» Вася молча кивнул, и они быстро понеслись в атаку. Олег оглушительно завизжал и покатился в пропасть с предельной скоростью. Врывая знамя из песка, Вася успел посмотреть вниз. Ни своих, ни чужих он не увидел. Битва отошла далеко. Разведчики начали отступление. Они спустились вниз, но там стало труднее. Знамена были очень тяжелые. Догадались свернуть полотнище вокруг палок и легко потащили их между кустами. Они долго шли, не оглядываясь, а когда оглянулись, увидели на вершине Мухиной горы страшное смятение. они бегали по всей горе и заглядывали в каждый из закаулок «Бежим, бежим!» – шепнул Митя. Они побежали быстрее. Снова оглянулись. На горе никого. Митя встревожился. «Они все побежали за нами. Все побежали. Теперь, если поймают, отлупят». «А как? Знаешь, давай туда своротим». Там густо-густо. Там ляжем и будем лежать, хорошо? Они побежали влево. Действительно, скоро они попали в такие густые заросты, что с трудом пробирались в них. На небольшой прогалине остановились, задвинули древки в кусты, а сами рядом зарылись в песок и притихли. Теперь они ничего не могли видеть, только прислушивались. На заводе раскатиста победно пропел гудок. Четыре часа. Не скоро донеслись до них голоса преследователей. Сначала они ясные, далекие. По мере того, как они приближались, стало возможным слышать и слова. Они здесь! Они здесь! Уверял один голос пискляво. А может они уже дома? Ответил другой, более солидный. Нет, если бы домой пошли, видно было бы. Там все видно. Ну давай искать. Они сюда, они сюда полезли. Вот следы ихние. Да-да. Вот, вот, они палку тащили. На полянку выскочили четыре босые ноги. Разведчики и дышать перестали. и ноги ходили по линии кустов и осматривали каждый кустик. Митя шепнул в самое ухо Васи. «Наши идут. Где? Честное слово, наши?» Вася послушал. Действительно, совсем рядом звучал галдеж десятка голосов, и не могло быть сомнений, что это наши. Митя вскочил и заорал раздирающим уши над садным криком "Сережка! Двое южан остолбенели сначала, потом обрадовались, бросились к Мите. Но Митя уже не боялся их. Он отбивался кулачками и напористо сверкал глазами. «И не приставай! И не приставай! Сережка!" Вася выпрыгнул на полянку и спокойно смотрел на врагов. Один из них, да черно загоревший мальчик, с яркими губами улыбнулся. «Чего ты кричишь? Все равно в плену!» «Где знамена? Говори, где?» — повернулся он к Васе. Вася развел руками. «Нету! Понимаешь, нету!» В это время затрещали кусты, зашумели голоса, и враги бросились в другую сторону. Митя еще раз заорал. «Сережка!» «Что тут делается?» — спросил Сережа, выходя на полянку. За ним выглядывала вся северная армия. «Вот, смотрите!» — сказал Вася, развертывая вражеское знамя. «И наше! И наше!» «Какой подвиг!» — воскликнул Сережа. Какой героический подвиг! Ура!» Все закричали «Ура!» Все расспрашивали героев. Все трепали их по плечам. Сережа поднял Васю на руки, щекотал его и спрашивал. «Ну как тебя благодарить? Как тебя наградить? Имите, имейте!» Смеялся Вася, дрыгая ногами. Ах, какой это был славный героический победный день! Как было торжественно на Мухиной горе, куда свободно прошла северная армия и где Сережа сказал. «Товарищи!» «Сегодняшний день закончился нашей победой. Мы три раза ходили в атаку, но три раза враг вооруженный до зубов отражал наше наступление. Наши потери страшны. Мы уже думали, что разбиты на голову. С паникшими сердцами мы начали отступление, и вот мы узнали, что доблестные наши разведчики, Вася Назаров и Митя Кандыбин на Западном фронте одержали блестящую победу». Закончил Сережа так. «Так пусть же эти герои своими руками...» «Вот, друзья, наше знамя на вершине Мухиной горы. Нати, Вася и Митя взяли яркое алое знамя и крепко вдвинули его древко в податливый песок. Северяне оглашали воздух кликами победы. Недалеко бродили расстроенные южане. Некоторые из них подошли ближе и сказали. «Неправильно! Мы имеем право снять!» «Извините», — ответил им Сережа. «Знамя ваше захвачено до четырех часов? Ну, до четырех. А теперь сколько? Умойтесь!» Какой это был прекрасный день, звенящий славой и героизмом. «Нет, пойдем к нам», — решительно сказал Вася. Митя смутился. Куда девалась его постоянная агрессия? «Я не хочу», — прошептал он. «Да пойдем. И обедать будем у нас. А ты скажешь маме, что пойдешь к нам». «Да чего я буду говорить? А ты так и скажи». «Ты думаешь, что я боюсь мамы? Мама ничего не скажет, а так...» «А ты что?» — говорил. «Еще утром». «Там ты что?» — говорил. Митя наконец сдался. Когда же они подошли к крыльцу, он остановился. «Знаешь что? Ты подожди, а я пойду и сейчас же приду». Не ожидая ответа, он побежал в свою квартиру. Через две минуты он выскочил обратно, держа в руках знаменитую железную коробку. В ней уже не было ни гнезд, ни диктовых перегородок. «На твою коробку!» Он сиял розовой радостью, но глаза отводил в сторону. Вася опешил. «Митя, тебя отец побьет!» «Ой, побьет! Ты думаешь, так он меня легко поймает?» Вася двинулся вверх. Он решил, что этот проклятый вопрос с коробкой сможет решить единственный человек на свете, мудрый и добрый, всезнающий его отец Федор Назаров. Мать Васи встретила мальчиков с удивлением. «А, ты с гостем? Это Митя? Вот хорошо. Но ужас! На кого вы похожи?» «Да где вы были? Вы сажу чистили?» «Мы воевали», — сказал Вася. «Страх какой! Федя, иди на них посмотри!» Отец пришел и закатился смехом. «Васька, немедленно мыться!» «Там война, папа! Ты знаешь, мы знамя с нами захватили! Смите!» «И говорить с тобой не хочу! Военные должны раньше умываться, а потом разговаривать!» Он прикрыл дверь в столовую, высунул оттуда голову и сказал, сделанной суровостью. «И в столовую не пущу! Маруся, бросай их прямо в воду! И этого выстирай! Кандыбина! Ишь, какой черный!» «А это та самая коробка?» «Угу, понимаю! Нет, я с такими шморовозами не хочу разговаривать!» Митя стоял на месте, перепуганный больше, чем в самой отчаянной битве. С остановившимися в испуге и острыми глазами он начал отступление к дверям, но мать Васи взяла его за плечи. «Не бойся, мы будем мыться простой водой». Скоро мать вышла из кухни и сказала мужу. «Может, ты острижешь Митю? Его волосы невозможно отмыть». «А его родители не будут обижаться за вмешательство?» «Да ну их, пускай обижаются. Бить мальчика они умеют, у него все эти места в синяках». Ну что же, вмешаемся, сказал весело Назаров и достал из шкафа машинку. Еще через четверть часа оба разведчика, чистые, розовые и красивые, сидели за столом. И есть не могли, столько было чего рассказывать. Назаров поражался, делал большие глаза, радовался, и скорбел, вскрикивал и смеялся, переживал все случайности военной удачи. Только что пообедали, прибежал Сережа. Где наши герои? Выходите, сейчас же, парламентеры придут! Парламентер Назаров серьезно оправил рубаху. А мне можно посмотреть? Северная армия выстроилась в полном составе для встречи парламентеров. Трубача правда своего не было, но зато на вершине Мухиной горы стояло северное знамя. Но раньше, чем пришли парламентеры, пришла мать Олега и обратилась к Северянам. Где Олег? Он с вами был. Сережа уклонился от ответа. Вы же не разрешили ему играть? Да, но отец позволил ему посмотреть. У нас его не было. «Вы его видели, мальчики?» «Он там торчал», — ответил Левик. «Его в плен взяли». «Кто взял в плен?» «Да эти, южные». «Где это? Где он сейчас?» «Он изменник», — сказал Митя. «Он им все рассказал, а теперь боится сюда приходить. И пусть лучше не приходит». Куриловская с тревогой всматривалась в лицо Мити. Митя сейчас сиял чистым золотым яблоком головы, и его глазенки острые и напористые, теперь не казались наглыми, а только живыми и остроумными. Назаров с интересом ожидал дальнейших событий, он предчувствовал, что они будут развиваться бешеным темпом. Из своей квартиры, пользуясь хорошим вечером, вышел и Кандыбин. Он недобрым глазом посматривал на нового, остриженного Митью, но почему-то не спешил демонстрировать свои родительские права. Куриловская в тревоге оглядывалась, подавленная равнодушием окружающих к судьбе Олега. Она встретила любопытный взгляд Назарова и поспешила к нему. «Товарищ Назаров, скажите, что мне делать? Нет моего Олега. Я прямо сама не своя. Семён Павлович еще ничего не знает». «Его в плен взяли?» – улыбнулся Назаров. «Ужас какой! В плен! Куда-то потащили мальчика, что-то с ним делают. Он и не играл совсем». «Вот то и плохо, что не играл. Это напрасно вы ему не позволили». «Семён Павлович против. Он говорит, такая дикая игра». «Игра не дикая, а вы сами поставили его в дикое положение. Разве так можно?» товарищ Назаров. Мало ли мальчишки чего придумают. А только у них своя жизнь». В это время калитка впустила торжественную тройку парламентеров, а четвертым вошел и Олег Куриловский, измазанный, заплаканный и скучный. Мать ахнула и бросилась к нему. Она повела его домой. Он шел рядом и хныкал, показывал пальцем на мальчиков. Мальчикам было не до Олега. Южная армия выставила ни на что не похожие требования возвратить знамя и признать, что северяне потерпели поражение. Парламентеры утверждали, что Вася и Митя были отпущены, потому что дали честное слово «больше сегодня не воевать». Им поверили, а они честное слово не сдержали. «Какие там честные слова?» – возмутился Сережа. «Война и все». «Как? Вы против честного слова?» «Да?» – человек с пером искренне негодовал. «А может, они нарочно дали честное слово? Они, может, нарочно, чтобы вас обмануть?» Честное слово. Ого, какие вы, честное слово. Если дал, так уже тот, уже нужно держать. А вот если, например, к фашистам попался, к фашистам, они скажут, дай честное слово. Так что? Так по-твоему и носиться с твоим честным словом? О, куда они повели? Начальник рукой протянул по направлению к небу. К фашистам. А мы как? У нас какой договор? У нас такой договор. И мы красные, и вы красные, и никаких фашистов. «Придумали, фашисты!» Сережа был смущен последним доводом и обернулся к своим. «Вы давали честное слово?» Митя насмешливо прищурился на человека с пером. «Мы давали честное слово? А то не давали. А то давали. Давали. Нет, не давали. А я вам не говорил? Дайте честное слово. А как ты говорил? А как я говорил? Ты помнишь, как ты говорил? Помню. Нет, ты не помнишь. Я не помню? А ну, скажи как. Я скажу, а по-твоему, как?» «Нет, как ты говорил, если ты помнишь?» «Не беспокойся, я помню. А вот как, по-твоему?» «Ага, как?» «Ты сказал, дайте честное слово, что не пойдете к своему войску». «Вася, так же он говорил?» «А разве не все равно?» Но карта врагов была бита. Северяне засмеялись и закричали. А они пришли, честное слово, тоже хитрый. Кандыбин, на что уж серьезный человек, и тот расхохотался. «Черт вы, пацаны, обставили! А кто моего так обстрогал?» Назаров не ответил. Кандыбин придвинулся ближе к мальчикам. Их игра начинала его развлекать. Он долго смеялся, когда услышал контрпредложение северян. Смеялся он непосредственно и сильно, как ребенок, наклонясь и даже приседая. Северяне предложили. «Пусть их знамя три дня стоит на Мухиной горе, а потом они отдадут и тогда начинать новую войну». «А если не хотят, значит Мухина гора наша». Парламентеры смехом ответили на это предложение. «Пхи!» Что мы, не сможем себе новое знамя сделать? Сможем, хоть десять. Вот увидите завтра, чье знамя будет стоять на Мухиной горе. Увидим, увидим. Прощальная церемония была сделана наскоро, кое-как. Парламентеры уходили злые, а северяне кричали им вдогонку, уже не придерживаясь никаких правил военного этикета. Хоть десять знамен пошейте, все у нас будут. Ну, завтра держись, сказал Сережа своим, завтра нам трудно придется. Но им пришлось трудно не завтра, а сейчас. Из своей квартиры по высокой деревянной лестнице спускался сам начальник планового отдела. Семен Павлович Куриловский спускался массивный, гневный, страшный. За ним, спотыкаясь, прыгал со ступеньки на ступеньку, измочаленный жизнью Олег Куриловский. Семен Павлович поднял руку и сказал высоким властным тенорам, который, впрочем, очень мало подходил к его фигуре под графа Витта. «Мальчишки! Эй, мальчишки, подождите! Подождите, я вам говорю!» «Ой, и злой же!» «Это Олега!» Семён Павлович еще на нижней ступени крыльца закричал. «Издеваться! Насильничать! Самовольничать! Я вам покажу насильничать!» Он подбежал к мальчикам. «Кто здесь Назаров? Назаров кто?» Все притихли. «Я спрашиваю, кто Назаров?» Вася испуганно оглянулся на отца, но отец сделал такой вид, будто все происходящее его не интересует. Вася покраснел, удивленно поднял лицо и сказал звонко и немного протяжно. «Назаров?» — Так это я, Назаров! — Ага, это ты! — закричал Куриловский. — Так это ты истязал моего сына! А другой Кондыбин. Кондыбин — Кандыбин! — Где Кандыбин? Митя напружинил глазенки и повернулся плечом к гневному графу Витте. — А чего вы кричите? Ну я Кандыбин! Куриловский подскочил к Мите и дернул его за плечо так сильно, что Митя описал вокруг него некоторую орбиту и попал прямо в руки к Сереже. Сережа быстро передвинул его на новое место сзади себя и подставил Куриловскому свое улыбающееся умное лицо. «Где он? Чего вы прячете? Вы вместе издевались?» Куриловский так комично заглядывал за спину Сережи, и Митя так остромно прятался за этой спиной, что все мальчики громко расхохотались. Куриловский налился кровью, оглянулся и понял, что нужно скорее уходить, чтобы не сделаться объектом настоящего посмешища. В следующий момент он, вероятно, убежал бы в свой кабинет и там дал бы полную волю гневу, если бы в это время к нему не подошел отец Мити. «Вам, собственно, для чего понадобился мой сын?» — спросил он, заложив руки за спину, а голову откинул назад. Так что на первом плане оказался его острый кадык, обтянутый красной кожей. «Что? Что вам угодно?» «Да не угодно. Я спрашиваю, для чего вам понадобился мой сын? Может, вы его побить хотите? Я вот кандыбин». «А, это ваш сын?» «Ох, и стукнет его сейчас», громко сказал Митя. Новый взрыв хохота. Назаров быстро подошел к двум родителям, стоявшим друг перед другом в позициях петушиной дуэли. Вася сейчас не узнал своего отца. Назаров сказал негромко, но голосом таким сердитым, какого Вася еще никогда у отца не слышал. «Это что за комедия? Немедленно прекратите! Идем ко мне или к вам и поговорим!» Кандыбин не переменил позы, Но Куриловский быстро сообразил, что это лучший выход из положения. «Хорошо», — Сделанной резкостью согласился он. «Идем ко мне». Он направился к своему крыльцу. Кандыбин двинул плечами. «А пошли вы к...» «Иди», — сказал Назаров. «Иди, лучше будет». Тфу, барыня б вас любила!» Кандыбин двинулся за Куриловским. Назаров поднялся на крыльцо последним. Он слышал, как в притихшей толпе мальчиков кто-то крикнул. «Здорово, Вася, это твой папан? Это я понимаю!» В своем кабинете Семен Павлович, конечно, не мог кричать и гневаться. Из-за какого-то мальчишки не стоило нарушать единство стиля. Любезным жестом он показал на кресло, сам уселся за письменным столом и улыбнулся. Эти мальчишки хоть кого расстроят. Но улыбка хозяина не вызвала оживления у гостей. Назаров смотрел на него нахмурив брови. «Вас расстроили? Вы соображаете что-нибудь?» «Как я соображаю?» Арете на ребят, хватаете, дергаете. Что это? Кто вы такой? Я могу защищать своего сына. Назаров поднялся и презрительно махнул рукой. От кого защищать? Что вы его за ручку будете водить всю жизнь? А как по-вашему? Почему вы не позволили ему играть? Теперь и Куриловский поднял свое тело над столом. Товарищ Назаров, мой сын это мое дело. Не позволил и все. Мой авторитет еще высоко стоит. Назаров двинулся к дверям. На выходе он обернулся. «Только смотрите, из вашего сына вырастет трус и двурушник». «Сильно сказано, как умею». Во время этой не вполне выдержанной беседы Кандыбин молча сидел, вытянувшись на стуле. У него не было охоты разбираться в тонкостях педагогики, но и позволить Куриловскому толкать своего сына он тоже не мог. В то же время ему очень понравились слова Куриловского об авторитете. Он даже успел сказать «авторитет — это правильно», Но отставать от Назарова он принципиально не мог. А внизу, на крыльце, Назаров сказал ему. «Слушай, Степан Петрович, я тебя очень уважаю, и человек ты порядочный, и мастер хороший. А только если ты своего Митьку хоть раз ударишь, лучше выезжай из города. Я тебя в тюрьму упеку Поверь моему слову большевистскому». «Да ну тебя, чего ты пугаешь?» «Степан Петрович, посажу. Тфу, морока на мою голову. Чего ты прицепился? Как там я его бью?» Он у меня купался сегодня. Весь в синяках. Да ну. А мальчик он у тебя славный. Забьешь, испортишь. Для авторитета бывает нужно. Авторитет, авторитет. Это дурак сказал. А ты повторяешь. А еще стахановец. Вот пристал. Федор Иванович, чего ты прицепился? Черт его знает, как с ними нужно. Пойдем ко мне, посидим. Есть по рюмке и вареников жена наварила. Разве по такому случаю подходящий? Подходящий. Проблему авторитета в семье головиных подменило развлечение, организованное вокруг навязчивой идеи. Родители и дети должны быть друзьями. Это неплохо, если это серьезно. Отец и сын могут быть друзьями, должны быть друзьями. Но отец все же остается отцом, а сын остается сыном, то есть мальчиком, которого нужно воспитывать, и которого воспитывает дополнительно отец, приобретающий благодаря этому некоторые признаки, дополнительные к его положению друга. А если дочь и мать не только друзья, но и подруги, а отец и сын не только друзья, а закадычные друзья, почти собутыльники, то дополнительные признаки, признаки педагогические, могут незаметно исчезнуть. Так они исчезли в семье головиных У них трудно разобрать, кто кого воспитывает, но во всяком случае сентенции педагогического характера чаще высказываются детьми, ибо родители играют все же честнее, помня золотое правило «играть так играть», Но игра давно потеряла свою первоначальную прелесть. Раньше было так мило и занимательно. Папка-бяка, мамка-бяка. Сколько было радости и смеха в семье, когда Ляля первый раз назвала отца Гришкой. Это был расцвет благотворной идеи. Это был блеск педагогического изобретения. Родители и дети, друзья. Сам Головин учитель. Кто лучше него способен познать вкус такой дружбы? И он познал. Он говорил. «Новое в мире всегда просто, как яблоко Ньютона. Поставить связь поколений на основе дружбы?» «Как это просто, как это прекрасно!» Времена этой радости, к сожалению, миновали. Теперь головины захлебываются в дружбе, она их душит, но выхода не видно. Попробуйте друга привести к повиновению. Пятнадцатилетняя Ляля говорит отцу. «Гришка, ты опять вчера глупости молол за ужином у Николаевых?» «Да какие же глупости!» Как какие? Понёс, понёс свою философию. Есенин — это красота умирания. Стыдно было слушать. Это старо. Это для малых ребят. И что ты понимаешь в Есенине? Вам, шкрабам, мало ваших некрасовых догоголей. Так вы и за Есенина берётесь. Шкрабы, сокращённо, отшкольные работники. Головин не знает, восторгаться ли прямотой и простотой отношений или корчиться от их явной вульгарности. Восторгаться все таки спокойнее. Иногда он даже размышляет над этим вопросом, но он уже отвык размышлять над вопросом другим. Кого он воспитывает? Игра в друзей продолжается и по инерции, и потому, что больше делать и нечего. В прошлом году Ляля бросила школу и поступила в художественный техникум. Никаких художественных способностей у нее нет. Ее увлекает только шик в самом слове художник. И Гришка, и Варька хорошо это знают. Они пытались даже поговорить с Лялей, но Ляля отклонила их вмешательство. «Гришка!» Я в твои дела не лезу, и ты в мои не лезь. И что вы понимаете в искусстве? А что получается из Левика, кто его знает? Во всяком случае, и друг из него получился так себе. Жизнь Гришки и Варки сделалась грустной и бессильной. Гришка старается приукрасить ее остротами, а Варька ей этого не умеет делать. Теперь они никогда не говорят о величии педагогической дружбы и с тайной завистью посматривают на чужих детей, кусивших дружбу с родителями не в такой лошадиной дозе. Такой же завистью встречают они и Васю Назарова. Вот и сейчас вошел он в комнату с железной коробкой под мышкой. Головин оторвался от тетради и посмотрел на Васю. Приятно было смотреть на стройного мальчика с приветливо-спокойным серым взглядом. «Тебе что, мальчик? Я принес коробку. Это коробка Лялина. А где Ляля?» «Как же, как же, помню. Ты Вася Назаров?» «Ага. А вы тот... А вас как зовут?» «Меня... Меня зовут Григорий Константинович». «Григорий Константинович? И еще вас зовут тот Гриша, да?» М «Да. Ну, хорошо, садись. Расскажи, как ты живешь». «У нас теперь война. Там, на Мухиной горе. Война?» «А что это за гора?» «А, смотрите в окошко, все видно. И флаг. То наш флаг». Головин глянул в окно. «Действительно, гора, а на горе флаг. Давно это?» «О, уже два дня. Кто же там воюет?» «А, все мальчики». «И ваш Левик тоже. Он вчера был в плену». «Вот как? Даже в плену?» Левик Из другой комнаты вышла Ляля. Левика с утра нет. И не обедал. Завоевался, значит?» «Так. Вот он тебе коробку принес. «Ах, Вася, принес коробку. Вот умница!» Ляля обняла Васю и посадила рядом с собой. «А мне эта коробка страшно нужна. Какая ты прелесть! Почему ты такая прелесть? А ты помнишь, как я тебя отлупила? Помнишь?» «Ты меня не сильно отлупила» и даже не больно. А ты всех бьешь? И Левика? Смотри, Гришка, какой он хороший. Ты смотри. Ну что ж, смотрю. Вот если бы у вас с Варькой был такой сын. Лялька. Вы только и умеете, Лялька. Если бы у меня был такой брат, а то басяк какой-то. Он мой зеленый кошелек сегодня утром продал. Ну что ты, Ляля, продал? Какому-то мальчику за пятьдесят копеек а за пятьдесят копеек купил себе вороненка, теперь мучит его под крыльцом. «Это вы так воспитали». «Лялька!» «Ну посмотри, Вася, он ничего другого не умеет говорить, повторяет как попугай. Лялька!» Вася громко засмеялся и уставился на Гришку действительно как на заморскую птицу. Но Головин не оскорбился, не вышел из комнаты и не хлопнул дверью. Он даже улыбнулся покорно. «Я не только Левика, а и тебя променяю на этого Васю. Гришка!» «О Лёвике ты можешь говорить, а обо мне прошу в последний раз», — Гришка пожал плечами. Что ему оставалось делать? И на Васином дворе, и на Кучугурах жизнь продолжалась. С переменным счастьем прошла война между Северными и Южными. Было много побед, поражений, подвигов, были измены. Изменился влиянам Лёвик. Он нашел себе новых друзей на стороне противника, а может быть и не друзей, а что-нибудь другое. Когда он через три дня захотел вернуться в ряды Северной армии, Сережа Скальковский назначил над ним военный суд. Левик покорно пошел на суд, но ничего не вышло. Суд не захотел простить его измену и отказал в восстановлении его чести. Где-то на краю Кучугур... Начал он копать пещеру, рассказывал о ней очень много, описывал, какой в пещере стол и какие полки, но потом об этой пещере все забыли, и даже сам Левик. Война не успела привести к разгрому одного из противников. Когда военные действия были перенесены на крайний юг, там враждебные стороны наткнулись на симпатичное озеро в зеленых берегах. За озером увидели вишневые сады, стога соломы, колодезные журавли и хаты, деревню Корчаги. Папачину южан решили срочно прекратить войну и организовать экспедицию для изучения вновь открытой страны. Экспедиция получила большой размах после того, как отец Васи решил принять в ней участие. Вася несколько дней подряд ходил по двору и громко смеялся от радости. Экспедиция продолжалась с 4 часов утра до позднего вечера. Важнейшим ее достижением было открытие в деревне Корчаги сильнейшей организации, при виде которой Сережа Скольковский воскликнул «Вот с кем воевать! Это я понимаю!» У корчагинцев было свое футбольное поле с настоящими воротами. Экспедиция буквально обомлела, увидев такую высокую ступень цивилизации. Корчагинские мальчики предложили товарищеский матч, но экспедиция только покраснела в ответ на любезное приглашение. Жизнь уходила вперед. Уходил вперед и Вася. В его игрушечном царстве все еще стояли автомобили и паровозы, еще жил постаревший и ободранный Ванька-Встанька, в полном порядке были сложены материалы для постройки моста и мелкие гвозди в красивой коробке. Но это все прошлое. Вася иногда останавливается перед игрушечным царством и задумывается о его судьбе. Но с ним уже не связывается никакая горячая мечта. Тянет на двор к мальчикам, где идут войны, где строят качели, где живут новые слова, правые инсайты хэвбэк, где уже начали мечтать о зимнем катании с гор. Однажды над игрушечным царством сошлись отец и сын. И отец сказал... «Видно по всему, Вася, будешь строить мост, когда вырастешь, настоящий мост, через настоящую реку». Вася подумал и сказал серьезно в ответ. «Это лучше. А только надо учить много. Как строить? А теперь как? А теперь будем строить санки. Скоро снег выпадет». «И мне санки, и мити санки». «Само собой. Это одно дело. А теперь другое дело. За лето ты чуточку распустился». «А как? На этажерке убираешь редко». «Газеты не сложены, цветы не политы, а ты уже большой, надо тебе прибавить нагрузку. Будешь утром подметать комнаты. Только ты купи веник хороший», — сказал Вася, — «такой, как у Кандыбина». «Это не веник, а щетка», — поправил отец. Семья Кандыбиных в это время переживала эпоху Возрождения, и символом этой эпохи сделала щетка, которую Кандыбин купил на другой день после вареников и рюмки водки. Тогда в беседе с Назаровым он больше топорщился бы. Но как это сделаешь, если на столе графинчик, а в широкой миске сметана? Если хозяйка ласково накладывает тебе на тарелку вареники и говорит, «Какой у вас милый этот Митя! Мы так рады, что Вася с ним подружился!» И поэтому Кандыбин честно старался быть послушным гостем. Ему нравилось то, что говорил Назаров. А Назаров говорил прямо, «Ты меня не перебивай. Я культурнее тебя и больше видел. У кого же тебе и научиться, как не у меня?» И с сыном нужно по-другому, и по хозяйству иначе. Ты человек умный, стахановец. Ты должен нашу большевистскую честь держать. А это что такое? Бить такого славного хлопца. Это же, понимаешь, неприлично, как без штанов на улицу выйти. Да ты ешь вареники, смотри, какие мировые. Жаль, что жинки твоей нету. Ну, другим разом. Кандыбин ел вареники, краснел, поддакивал, а на прощание сказал Назарову. Спасибо тебе, Федор Иванович, что поговорил со мной. А в выходной день приходи, посмотри мою жизнь. Моя поле в отношении вареников тоже достижение. Повесть о Васе закончена. Она не имела в виду предложить какую-нибудь мораль. Хотелось в ней без лукавства изобразить самый маленький кусочек жизни. Один из тех обыденных отрывков, которые сотнями проходят перед нашими глазами и которые немногим из нас кажутся достойными внимания. Нам посчастливилось побыть с Васей. Самый ответственный и решающий момент его жизни, когда мальчик из теплого семейного гнезда выходит на широкую дорогу, когда он впервые попадает в коллектив, значит, когда он становится гражданином. Этого перехода нельзя избежать. Он также естественно необходим и также важен, как окончание школы, первый выход на работу, женитьба. Все родители это знают, и в то же время очень многие из них в этот ответственный момент оставляют своего ребенка без помощи. И оставляют как раз те, кто наиболее ослеплен либо родительской властью, либо родительской игрой. Ребенок – это живой человек, это вовсе не орнамент нашей жизни, это отдельная, полнокровная и богатая жизнь. По силе эмоций, по тревожности и глубине впечатлений, по чистоте и красоте волевых напряжений, детская жизнь несравненно богаче жизни взрослых, но ее колебания поэтому не только великолепны, но и опасны. И радости, и драмы этой жизни сильнее и потрясают личность, и скорее способны создавать и мажорные характеры деятелей коллектива и характеры злобных, подозрительных и одиноких людей. Если вы эту насыщенную, яркую и нежную жизнь видите и знаете, если вы размышляете над ней, если вы в ней участвуете – Только тогда становится действенным и полезным ваш родительский авторитет, та сила, которую вы накопили раньше в собственной личной и общественной жизни. Но если ваш авторитет, как чучело, раскрашенное и неподвижное, только рядом стоит с этой детской жизнью, если детское лицо, детская мимика, улыбка, раздумья и слезы проходят бесследно мимо вас, если в отцовском лице не видно гражданина, грошится на вашему авторитету, каким бы гневом или ремешком он не был вооружен. Если вы бьете вашего ребенка, для него во всяком случае трагедия. Или трагедия боли и обиды, или трагедия привычного безразличия и жестокого детского терпения. Но трагедия это для ребенка. А вы сами, взрослый, сильный человек, личность и гражданин, существо с мозгами и мускулами, вы, наносящий удары по нежному, слабому, растущему телу ребенка, что вы такое? Прежде всего, вы невыносимо комичны, и если бы не жаль было вашего ребенка, можно до слез хохотать, наблюдая ваше педагогическое варварство. В самом лучшем случае, в самом лучшем, вы похожи на обезьяну, воспитывающую своих детенышей. Вы думаете, что это нужно для дисциплины? У таких родителей никогда не бывает дисциплины. Дети просто боятся родителей и стараются жить подальше от их авторитета и от их власти. И часто рядом с родительским деспотизмом ухитряется жить и дебоширить детский деспотизм, не менее дикий и разрушительный. Здесь вырастает детский каприз, этот подлинный бич семейного коллектива. Большей частью каприз родится, как и естественный протест против родительской деспотии, которая всегда выражается во всяком злоупотреблении властью, во всякой неумеренности, неумеренной любви, строгости, ласки, кормления, раздражения, стыпоты и мудрости. А потом каприз уже не протест, а постоянная, привычная форма общения между родителями и детьми. В условиях обоюдного деспотизма погибают последние остатки дисциплины и здорового воспитательного процесса. Действительно важные явления роста, интересные и значительные движения детской личности прививаются как в трясине, в капризной и бестолковой возне, в самодурном процессе высиживания снобов и эгоистов. В правильном семейном коллективе, где родительский авторитет не подменяется никаким суррогатам, не чувствуется надобности в безнравственных и некрасивых приемах дисциплинирования. И в такой семье всегда есть полный порядок и необходимое подчинение и послушание. Ни самодурство, ни гнев, ни крик, ни мольба... Не упрашивание, а спокойное, серьезное и деловое распоряжение. Вот что должно внешним образом выражать технику семейной дисциплины. Ни у вас, ни у детей не должно возникать сомнения в том, что вы имеете право на такое распоряжение, как один из старших, уполномоченных членов коллектива. Каждый родитель должен научиться отдавать распоряжение, должен уметь не уклоняться от него, не прятаться от него, ни не за спиной родительской лени, ни из побуждений семейного пацифизма. И тогда распоряжение сделается обычной, принятой и традиционной формой, и тогда вы научитесь придавать ему самые неуловимые оттенки тона, начиная от директивы и переходя к тонам совета, указаниям, иронии, сарказма, просьбы и намёка. Если вы еще научитесь различать действительные, эффективные потребности детей, то вы и сами не заметите, как ваше родительское распоряжение сделается самой милой и приятной формой дружбы между вами и ребенком.